Шаг 3. 25 мая 2338 года. Жилой отсек конвойного корвета сил самообороны Марса «Гуанши». Над койкой, близ переборки, висела голограмма размытого бело-голубого шара планеты. Вода, облака и два коричневых пятна у противоположных краев по экватору. Континенты, никаких сомнений. Нонсенс полутора тысяч пикселей в диаметре. Планета в зоне Златовласки Сириуса-А. Телескопы проекта Фридман разворачивались в оптических фокусах Солнца, Там, где гравитация светила, работала подобно исполинской линзе. Первые запустили задолго до рождения Виктора, еще лет сорок назад. Но за эти годы успели картографировать едва с десяток ближайших систем. Слишком уж дорого. К оптическому фокусу Солнца даже свет летел почти трое суток. Годы пути для самого быстрого корабля. И каждый такой телескоп мог детально рассмотреть только одну систему. Ту, что лежала прямо по оси за Солнцем. Когда Виктор пошел в школу, телескопы уже обследовали три ближайших звезды, и на уроках им показывали красоты чужих миров в низком разрешении. Ко временам университета миров прибавилось до семи, и каждый следующий вызывал все меньше и меньше всплесков интереса в сети лиги. Везде одно и то же. Горячие газовые гиганты, суперземли, замерзшие и раскаленные безжизненные шары — Развернутый в оптическом фокусе 50-метровый телескоп позволял рассмотреть у планет ближайших звезд даже элементы ландшафта размером с горный хребет. Все тщетно, потенциально пригодных планет не нашлось. И вот Фридман-11, движущийся к точке фокуса на процион, воспользовался удобным моментом на промежуточном этапе и получил предварительные данные по системе Сириуса. Такие, что ученый мир ахнул. В считавшейся пустой и безжизненной системе «Сириуса» нашли одинокую планету в обитаемой зоне с явными линиями кислорода в спектре. Теперь «Фридман-11» тормозил, меняя траекторию. Миссию к точке фокуса на процион отменили, едва прошла первая крупная пресс-конференция. Ждать 18 лет, пока к фокусу на «Сириус» долетит следующий, еще даже не построенный телескоп, астрономы и планетологи отказались категорически. Хотя какой смысл в этих наблюдениях? Туда все равно не добраться. Самый быстрый корабль, построенный людьми, едва сумел разогнаться до 1% от скорости света. Виктор слышал про тот амбициозный проект еще в детстве, но уже тогда понимал всю его бесполезность. Многоступенчатая схема, огромная цистерна рабочего тела и всего полтонны полезной нагрузки. Через 430 лет «Пионер» пролетит через систему «Альфа-Центавры», скинет на Землю показания приборов и полетит дальше, в глубины галактики. Виктор к тому времени уже давным-давно умрет. Прерывая размышления, поверх размытого шара замигала крупная алая надпись «Полчаса до вахты». Смахнув напоминание, Виктор сладко потянулся, раскрыл спальный кокон и толчком отправил себя к люку каюты. «Громкое название для десяти кубометров личного пространства». Но к третьему месяцу похода начинаешь ценить даже такие редкие часы уединения. Живой отсек Гуанши представлял собой цилиндр 12 метров длиной внутри прочного корпуса. Круглый коридор, стенок которого можно было коснуться пошире расставив руки, и по три люка через каждые два метра. 18 коморок для рядового состава. Офицеры жили в отдельном отсеке. Им там на каждого полагалась втрое большая кубатура. Высокое жалование и сплошная головная боль. Последнее перевешивало все плюсы, поэтому старшина третьего класса Джао уже дважды отказывался от флотского офицерского училища. Из системных администраторов обычно выходят плохие командиры. Пока очередная вахта не повылазила из кают, Виктор поспешил в передний санитарный блок. Минут через пять тут начнется столпотворение. Неизбежно возникнет очередь, А пока можно не торопясь сделать все свои дела. Он терпеть не мог торопиться в туалете при нулевой гравитации. До планового душа оставалось еще три дня, поэтому пришлось обходиться повседневными гигиеническими салфетками. Виктор вернулся в каюту и успел переодеться как раз к вытянувшимся до обоих туалетов очередям. При виде уже полностью упакованного в форму Виктора, в очереди раздались завистливые смешки. «Снова первым успел», — помахал ему рукой Ли Иван из дежурной смены реакторного. «Смотри, совсем спать отвыкнешь». Уцепившись одной рукой за скобу на переборке, Виктор отмахнулся свободный. «Админ никогда не спит». Рассказывай, заржал парящий рядом с Ван Линем механик Гао Бингвен. «Все знают, что вы с Вейжем у себя в серверной дрыхнете по очереди». «Не дрыхнем, а размышляем над оптимизацией корабельной сети», — важно поправил Виктор. «О, насчет оптимизации!» Тут же встрял напарник Ван Линя Юшенг. «У вас с прошлой вахты время отклика плавает». Уже добравшись до люка, Виктор притормозил, ухватившись за поручень на переборке. «Полсуток!» — устало выдохнул он, и осуждающе покачал головой. «А чего молчали? Мы свои же не телепаты! Жду заявку с логами за последние сутки!» Дождавшись согласного кивка, Виктор открыл люк, за которым нашелся хаб, Небольшой ярко освещенный кубический отсек с люками на каждой грани. Виктор прыгнул направо, туда, где светилась желтая надпись «БЧ-4». Связисты и программисты, как их называли на Гуанши. И хотя программистов среди них не водилось, Виктор давно устал поправлять людей. Он читал, что программистами испокон веку называли всех компьютерных специалистов И, поразбивав лоб в спорах, в конце концов сообразил, что не ему менять трехсотлетнюю традицию или когда там появились первые компьютеры. Лейтенант шутливо козырнул Виктор в проем раскрывшегося люка. В свои 32 лейтенант Ванг выглядел на все 40. Располневший, с редкими сальными волосами и вечными мешками под глазами, он вовсе не походил на бравого офицера из рекламных роликов. Типичный связист, хоть сейчас на совещании в средней руке фирму, где-то в гюгенсе или знаменитом городе в кратере маск ченг -Ши. Но связь знал крепко, да и начальником был терпимым. «Заходи, Джао». Его командир даже не потрудился обернуться. «Только что нам пришел пакет обновлений, помеченных к немедленной установке. Сейчас в процессе». «Века не зачастили», — Виктор подтянулся к рабочему месту, пристегиваясь. «Что в патчноуте?» «Кто у нас админ? Сам разберешься. А я спать!» «Минуту», — попросил Виктор. «Сорок секунд», — отмахнулся Ван Гвейш. «Моя вахта почти закончилась». Развернув перед собой мониторы, Виктор начал рутинную процедуру авторизации. Выпрямился перед камерой, надел шапочку с электродами и представил подаренную ему в третьем классе морскую свинку. Когда у них снимали тестовую энцефалограмму, то попросили думать о чем-то, что обычно не рассказывают друзьям и сослуживцам. Виктор тогда из чувства бунтарства в деталях представил, как держит в руках Ермака дружелюбную, но очень тупую морскую свинку. И теперь, каждый раз садясь за рабочее место, Виктор был вынужден вспоминать о опостыревшего грызуна. Будь он умнее, то лучше бы представил свой первый раз в девятом классе. Зоны электрической активности другие, но вспоминать куда приятнее. Официально считается, что полный контроль над кораблем имеет только капитан. Это так, но мало кто знает, что системный администратор обладает властью куда большей. Ведь с корневым доступом можно просто заблокировать капитанскую консоль или удалить пользователя с капитанскими привилегиями. Поэтому хоть меры безопасности порядком надоедали, Их необходимость он осознавал. Как и ежеквартальные проверки у психолога. Лейте, я в системе», — доложился Виктор. «Хорошо». В конце слога Ванг не удержался от зевка. «Лейтенант Ванг вахту сдал». «Старшина Джао вахту принял». Но ну, я пошел». Ванг заблокировал консоль и принялся выбираться из кресла. «Постарайся без крайней нужды меня не будить». «Спите спокойно, товарищ лейтенант», — не удержался Виктор от подначки. «Хорошей ночи!» Не дожидаясь ответа начальника, он подрегулировал освещение отсека под свои привычки и блаженно зажмурился, привыкая к яркому полуденному свету. Почти такому же, как в рекреационном куполе родного города. Сзади явственно хмыкнул уходящий ванг. В отличие от него лейтенант предпочитал полумрак. «Что день грядущий нам готовит?» Последние пару лет, оставаясь в одиночестве, Виктор иногда разговаривал сам с собой. Пакет обновлений уже установился, и Виктор, насвистывая мотивчик из старого фильма, полез в логи. «Вокау!» – грязно выругался он минуту спустя. «Кое-что из присланного тянуло на серьезные сроки. Настолько незаконными были новые возможности». Им поменяли всю систему шифрования и пропатчили модуль опознавания. Насколько Виктор смог разобраться, теперь капитаны Старпом могли принудительно менять статус кораблей на враждебной. Любых кораблей, учитывая новости трехнедельной давности, все это начинало дурно пахнуть. В прошлом месяце Сенат Лиги сумел протащить закон, тут же окрещенной прессой «Забота о будущих поколениях». где, в числе прочего, наложили вето на добычу редкоземельных металлов в поясе астероидов. Для большей части земной лиги этот закон практически ничего не менял. Основная добыча редкоземелов уже лет 30 шла на богатых копьях Меркурия. Но концессии корпорации и директорат Марса исторически находились в поясе, и теперь, когда редкоземы придется не добывать, а покупать – Себестоимость марсианских товаров взлетит так же высоко, как низко рухнут марсианские акции. И вишенкой на торте в этом походе Гуанши сопровождал два рудовоза с сорока тысячами тонн концентрата рениевой руды на борту. Полугодовая добыча обогатительного комбината в семействе астероидов Кибелы. «Фу-кау!» шепотом повторил Виктор. «Директорат что, лихнулся?» Немешкая, он развернул о консоли еще один экран и вызвал лейтенанта Ванга. «Босс, я тут посмотрел, что нам прислали. Вы должны это видеть». «Старшина, я еще даже до каюты не добрался». Ванг не удосужился включить видео. «Что там у тебя?» Вместо ответа Виктор скинул ему патч-ноут. Минуты две в динамиках слышалось лишь пыхтение начальника. Затем тот выругался и наконец-то включил видео, заполнив адутловатым лицом весь экран. Так, ты проверяй, как накатилось, а я доложу капитану. Он наверняка уже в курсе. Не учи меня тянуть службу, салага. Лейтенант прервал связь, и Виктор поймал себя на том, как нервно колотит пальцами по подлокотникам кресла. Смена кодов и обновление систем наведения пугали до коликов. Чтобы отвлечься, он запустил полную проверку систем. Чисто, не единой ошибки в логах. Похоже, обновления подготовили заранее, тщательно выловив все возможные баги. И Виктор мог поклясться, что этот пакет получили на всех кораблях сил самообороны Марса. Начиналось то, чего он ждал уже четвертый год. С того самого дня, как на «Титане», все полетело к «Черепаховой матери». Работая, он краем глаза поглядывал на отчет из корабельного архива новостей Солнета. Ничего нового в системе. Тишь да благодать. Рейдерский захват обогатительного комбината «Паллады» и падение биржевого курса транспортных компаний не в счет. Подумав, Виктор решился сформировать внеочередной платный запрос, но отправить его не успел. Капитан заблокировал исходящую связь. Становилось все веселее и веселее... Сдвинув недописанную таблицу маршрутизации в край рабочего поля, на освободившееся место Виктор вывел сводные данные сенсорного массива корабля. Если сейчас к ним кто-то приближается, он хотел узнать об этом так же быстро, как и капитан. Всегда быть в курсе – маленькая привилегия флотского сисадмина. РЛС-обнаружение Гуанши засекала цель размером с корабль примерно в световой секунде от себя – И сейчас в этом радиусе не было ничего, кроме двух отметок конвоя. Рудовозы Венера и Гуанчжоу держались в паре сотен километров по бокам, двигаясь по инерции в сторону Марса. Все тихо. Но почему же тогда капитан Тан заблокировал связь? Повинуясь наитию, Виктор проверил логи почтового массива и тихо выругался. В рабочей области капитана обнаружилось три десятка сообщений, пришедших за неполные два часа. И еще одно, принимаемое прямо сейчас. Прочитать капитанскую корреспонденцию он не мог. Ключи шифрования имелись только у самого Тана. Но и тот мог открыть их только на двух консолях. В своей каюте и в Биц Гуанши. Но адрес отправителя в логах хранился незашифрованным. Два из них, уже прочитанных капитаном сообщения, были из штаба флота. Одно со станции наблюдения «Фобос-5». а новое шло лично от командующего. Происходящее напрягало все больше и больше. Судя по метке в логах, капитан только что открыл последнее полученное письмо. Немного помедлив, Виктор подключился к ближайшей камере наблюдения в БИЦ. Увы, толка от этой затеи не вышло. Капитанскую консоль размыла протоколом секретности, а сам капитан молчал, внимательно к чему-то прислушиваясь. Виктор заметил взгляды, бросаемые офицерами Биц на капитана, и понял, что даже они толком ничего не знают. Биц замер в ожидании новостей. Переключившись на другую камеру, Виктор увидел лицо капитана. Напряженный, как струна, Тан сохранял каменную неподвижность, но на его левом виске отчетливо билась мелкая синяя жилка. Наконец, Тан отложил наушник и прокашивался, привлекая внимание, Так, словно не замечал, что стал центром скрестившихся взглядов. «Связь! Передайте на Венеру и гуанжоу следующее! Немедленно подготовиться к разгону на полной тяге! Поставьте мою личную подпись!» Не переставая говорить, капитан Тан склонился над консолью. «Вот по этому вектору! Теперь мы! Пилот, подайте сигнал готовности к ускорению!» От трех пронзительных свистков по телу побежали мурашки. Виктор рефлекторно дёрнулся, проверяя надёжность престижных ремней, и быстро оглядел маленький отсек. В воздухе ничего не болтается, воду никто не пролил. Была у лейтенанта Ванга дурная привычка перекусить на вахте, а крошки и капли игнорировать, надеясь на качество воздушных фильтров. Вылет и землянин, если бы не фамилия и внешность. «Два свистка, полминуты до ускорения». Сейчас по всему кораблю вскакивали спящие, торопясь одеться и пристегнуться. По отсекам вылавливали все незакрепленные предметы, торопливо прекращали работы. Ускорение вне расписания всегда предвещало неприятности, и экипаж наверняка гадал, что же такое приключилось. Капитан Тан жестом скинул пилоту новый курс и огляделся, ожидая докладов. Первым доложил дежурный энергетик. Мощность главного реактора 42% растет Отключаю плазмодинамический генератор Переходим на турбины Охлаждение в норме Рассеивание в норме Сквозь тело прошла заметная вибрация Постепенно сглаживаясь, утихая Обе турбины работали в противофазе, гася вибрации друг друга Но при запуске и до выхода в штатный режим От их работы стучали зубы Венера подтвердила получение приказа. Вижу рост тепловой сигнатуры. Греют реактор. Гуанжоу, получено автоматическое подтверждение о приёме сообщения. Торговцы яйца черепахам в койку. Ругнулся кто-то в биц. По голосу Виктор, говорившего, не узнал. Турбина в номинале, питание в норме. Реактор к тяге готов. Доложил энергетик. Корабль сбалансирован, отклонения в пределах нормы. Наконец-то соизволил высказаться балансёр. Один свисток, пронзительный до того, что зазвенело в ушах. Десять секунд. «Контроль, Диус, норма! К тяге готовы!» «Корабль к тяге готов!» — подытожил Старпом. При каждом докладе капитан Тан едва заметно кивал, не глядя, набирая команды прямо в воздухе. При последних словах он резко ткнул перед собой, видимо, нажимая на видимой только ему клавиатуре «Ввод» и скомандовал. «Пилот, развернуть нас по указанному вектору!» Виктор машинально ухватился за подлокотники, маневры при нулевой гравитации плохо сказывались на его вестибулярном аппарате. Глаза утверждали, что он неподвижен, а внутреннее ухо чувствовало вращение, и мозг сходил с ума, пытаясь разобраться в происходящем. Вот и сейчас его мотнуло в противоположную вращению сторону, а к горлу подобрался неприятный комок, который так и подмывало сглотнуть». «БЧ-7, поиск тепловых сигнатур прямо по курсу», — коротко бросил Тан, едва корабль завершил разворот. «Кто там, военные корабли лиги или обычные пираты? Будь это пираты, корвет наоборот держался бы поближе к рудовозам, а так похоже, что они перекрывают догонные траектории. Словно капитан Тан уверен, что по курсу рудовозов не висит с включенными двигателями еще один пиратский корабль». Продолжая гадать, он подключился напрямую к консоли вахтенного оператора. Картинка в инфракрасном диапазоне мало что ему говорила, как и цифры вокруг невнятных тусклых пятен, двигавшихся по экрану. «Вижу две типовые аномалии!» – азартно выкрикнул оператор. Два пятнышка поярче прочих переместились в центр экрана. «Перейти на оптический диапазон. Максимальное увеличение!» Танзамер, придвинувшись к своей консоли. Багровые пятнышки потускнели, превратившись в выцветшие чернильные кляксы на фоне тьмы. Расплылись, снова приобрели очертания. Два крошечных пятнышка в окружении цифр. «Это БЧ-7. Вижу два корабля. Идут по инерции. Расстояние неизвестно. Разрешите использовать лидар?» «Разрешаю», — кивнул Тан и, откинувшись в кресле, пояснил. «Они все равно видели наш маневр. Знают, что мы о них знаем». Долгие шесть секунд ничего не происходило, затем мигнуло и поменялась пара цифр. «Это БЧ-7. Расстояние до объекта 96300 километров. Курс, скорость сближения...» Внешне рассеянно протянул капитан. «Ждем второй пинг. Секунду». Отозвался оператор после паузы. «Вычисляю курсовой угол. Есть третий пинг. Курс на нас. Скорость сближения 37 километров в секунду». «При прежнем курсе через четыре с половиной часа они войдут в зону действия радара. Пока идентификация невозможна». Болезненно сморщившись, капитан Тан отмахнулся. «Это линейный корабль «Эстонишер» и фрегат сопровождения «Даллас». «Потрясатель!» — машинально перевел название «Виктор». «Тишина в биц стала настолько густой, что казалось еще немного, и ее можно будет увидеть». Новейший линкор Лиги «Махина» 100 тысяч тонн массы. Три спаренных рельсовых пушки, разгонявшие полуторакилограммовые вольфрамовые болванки до фантастических 60 километров в секунду. Три термоядерных реактора и два десятых грава ускорения. Гуанши даже убежать от него не мог. По справочнику Джейн, линкор на рывке выдавал два метра в секунду. За секунду два десятых грава. а ускорение конвойного корвета подгоняли под неторопливые грузовики. Приказа бежать не поступило. «Вызовите их по аудио», — распорядился капитан Тан. «Открытый радиоканал, без шифрования». «Запрос на соединение принят». «Неизвестные корабли. Здесь конвойный корвет марсианских сил самообороны Гуанши. Назовите себя». Шестисекундный лаг позволял вести почти обычный диалог, делая лишь паузы в конце предложений в ожидании ответа. Но сейчас ожидание становилось невыносимым. Виктор надеялся на ошибку капитана, но рассудком понимал, что за линкором пристально следили все марсианские станции наблюдения. И обнаружив коррекцию курса вдогон конвоя, тут же сообщили эскортному корвету. Так что главным вопросом становились полученные Таном инструкции. Хотя, кто в здравом уме станет посылать корвет в лоб против сильнейшего корабля Солнечной системы? «На связи вице-адмирал Татибана, командир линейного корабля Лиги Потрясатель. Гуанши, приказываю лечь в дрейф и погасить реактор. Мне поручено арестовать Венеру и гуанжоу «На каком основании, адмирал?» Про адмирала Татибана Виктор знал. Гражданин Содружества Северной Америки, потомок одной из немногих японских фамилий, уцелевших в годы резни. Той самой, когда 200 лет назад закатали в стекло японские острова, а за японцами по всему миру охотились умирающие от желтого потрошителя этнические ханьцы. Адмирал, прославившийся своей нетерпимостью к марсианам, наверное, он тоже хорошо знал историю. На основании нарушения закона о регулировании добычи редкоземельных металлов мы конфискуем корабли и груз. Это неприкрытое пиратство, адмирал? Лицо Тана по-прежнему оставалось невозмутимым, но в голосе явственно промелькивала злость. Люк отсека распахнулся, пропуская вспотевшего Ванга. Ненавижу тревоги, чуть о стену не размазала. Лейтенант плюхнулся на свое место и жмурясь скомандовал. Комп «Свет на треть! Джао! Опять за рубкой зыришь!» Вместо ответа Виктор толчком скинул копию экрана на консоль командира. Как раз пришел ответ с корабля Лиги. «Немедленно ложитесь в дрейф, Гуанши! У меня есть полномочия открыть огонь в случае неповиновения! От имени суверенной корпорации в составе земной Лиги я выражаю официальный протест!» Капитан Тан сморщился, словно проглотил лимон, и добавил менее официально, но более экспрессивно. «И вообще, идите к демону, у меня есть приказ и пушки!» Шесть секунд спустя земной командующий коротко кивнул и, не произнеся больше ни слова, отключился. Все, что хотел, он уже услышал. «Капитан, входящее сообщение с Венеры!» «Отказать!» — раздраженно поморщился Тан. «Установить шифрованную связь по прямому лучу сразу с обоими грузовиками!» Первым на экране капитанского пульта появился морщинистый седой капитан Венеры. Открыл было рот, но осекся, остановленный жестом Тана. Тот дождался, пока на второй половине экрана подключится к круглолицый круглолицей капитан Гуанчжоу, и только потом спросил. «Получили приказ лечь в дрейф?» Оба капитана на удивление синхронно кивнули, а старик, капитан Венеры, дополнил. «Лечь в дрейф и ждать досмотровую группу, товарищ Тан». «Мы не сможем от них уйти. Моя Венера с полной загрузкой выдаст девять сотых грамма, не больше». Краснолицый капитан Гуанчжоу согласно закивал. «Неподчинение флоту Лиги – это серьезное преступление, а от контрабанды прикроют. Юристы корпорации даже арестовать нас не позволят». Дождавшись, пока капитаны выговорятся, Тан отрицательно помотал головой. «У директора-то другие планы. К нам идут на помощь». Капитан Гуанчжоу ошеломленно вскинулся. «Тан, вы сдурели? Да нам двигатель отстрелят, возьмут на абордаж и впаяют десятку за неподчинение!» Усмехнувшись, Тан предложил. «Поинтересуйтесь у ваших админов насчет нового обновления». Старик отвернулся и заговорил с кем-то вне поля зрения камеры, а краснолицый из Гуанчжоу развел руками. «В этом рейсе у меня нет админа. Уволился мерзавец за два дня до старта». «И что там за обновление?» «Джао!» — вызвал Виктора командир корвета. «Скинь ему краткий синопсис». «Краткий что?» — не понял Виктор. «Расскажи, что в патче», — пояснил Тан и снова повернулся к капитанам рудовозов. «В общем, будьте готовы. По моей команде выжать из своих посудин все до последнего». Капитан Гуанчжоу раскрыл рот, словно вытащенный из рыбного бассейна «Карп». Лицо его, и без того красное, стало наливаться нездоровым багрянцем. «Идите вы к черепаховой матери. В моем контракте не прописан конфликт с крейсерами Лиги». «Это не крейсера, а линкор и фрегат, капитан. И как патриот Марса вы обязаны выполнять все распоряжения директората. Иначе...» «Что иначе, Тан? Думаете, сможете напугать меня сильнее, чем два этих чудовища?» К удивлению Виктора в разговор вмешался старик, капитан Венера. «Подожди, Ляо. Командир Тан, я так понимаю, что это план самого верха?» Командир Тан коротко кивнул. Старик задумчиво пожевал губами. «Что ж, надеюсь, их план нас не убьет. Ляо, — обратился он к капитану Гуанчжоу, — в случае чего мы всегда сможем сказать, что действовали по принуждению, ведь так, командир Тан?» Тан снова кивнул. «Я отправлю вам по паре человека за бордажные команды. Они будут лучшим доказательством вашей невиновности». «Пусть будет так», — печально согласился старик. «Но первый же выстрел в нашу сторону, и мы гасим тягу». «Приемлемо», — кивнул Тан. «Стрелять в вас не станут. Это не война, чтобы палить по-гражданским». «Хотелось бы верить». — Да уж поверьте, у них будут проблемы похлеще вашего неповиновения, — хищно усмехнулся Тан. — А пока отправьте ваших механиков наружу. Нам нужно кое-что закрепить у вас на корпусе. Старик молча кивнул, а вот здоровяк вскинулся было. — Что вы собираетесь? Вы будете нашими глазами, — прервал его Тан и, не дожидаясь новых воплей, попрощался. — Гуанши, конец связи. Когда экран погас, командир Тан долго стоял, молча о чем-то размышляя. Виктор сидел как на гвоздях, и не мешая ему ремни безопасности, то вскочил бы, воспарив в тесном отсеке. Тишина давила на нервы. Какой приказ получил Гуанши? Как они вообще смогут помешать двум военным кораблям догнать и захватить рудовозы? Пять гауссовых скорострелок против семи тяжелых рельсовых орудий и полусотни гауссовых на линкоре и фрегате... Тут только дернешься, и с тысячи километров в тебя всадят болванку. А тех, кто выживет, ждет пожизненное заключение в Гуантанамо. В земном Гуантанамо, с мучительной для марсиан тройной гравитацией. Наконец командир заговорил, обратившись к офицерам в БИЦ. Товарищи офицеры, директорат приказал нам любой ценой обеспечить прохождение конвоя к Марсу. Мы проиграли суд по закону о будущих поколениях, и все наши добывающие предприятия в поясе закрываются. По последним данным, к семейству Кибелы выдвинулась группа в составе линкора «Вершитель» и пехотных транспортов Лиги. Как говорится, приставы уже в пути». Невесело усмехнувшись, Тан продолжил. «Это последняя партия Рения в обозримом будущем. Сами знаете, что судебные разборки могут длиться годами, а Рения нашей промышленности нужен прямо сейчас». «Мы поднимаем мятеж?» – тихо спросил кто-то вне поля зрения камеры. «Мы выполняем приказ директората», – добавил Металлов голос там. «И приказ простой – обеспечить проход конвоя на орбиту Марса. В остальном у нас полная свобода действий». «Линкор, командир!» Виктор снова переключился на другую камеру и, наконец, опознал смельчака. «Аркадий Карцев, пилот». Выросшие в одном городе до службы они не встречались, хотя даже учились в одной и той же школе. Да и, оказавшись на одном корабле, практически не пересекались. У Виктора банально не было доступа в офицерскую кают-компанию, а пилоты не крутились среди рядовых. «У нас приказ, лейтенант», — отрезал Танн, и, забыв о существовании пилота, потянулся к пульту. «Стармех, бери своих и к шлюзу на миделе». «Командир!» — возмущенно ответил Стармех по внутренней связи. «Одного из моих только что отозвали на Венеру!» Тан отмахнулся. «В усиление возьмешь админа. У него есть допуск к наружным работам. Может, лучше его с абордашниками вместо ронга?» «Не спорь, Джамин, парень еще не в штате досмотровой команды». «Да, командир!» — по уставу ответил Стармех, тщательно скрывая раздражение. Чертыхнувшись, Виктор принялся отстегиваться. Как всегда, если работа, туда отправляют сисадмина. Главного бездельника на корабле, как говорится. Будто ему нечем заняться. Вызов в наушнике пиликнул раньше, чем он успел оторваться от кресла. Джао, ноги в руки и ко второму шлюзу. Приказ командира, Ванг уже в курсе. Заметив его вопросительный взгляд, Ванг нервно махнул рукой, подтверждая. И неожиданно для себя Виктор хрюкнул, едва сдержав смешок. «Связистов и программистов к физическому труду на его памяти не привлекали ни разу. Как в том анекдоте. Сколько нужно программистов, чтобы поменять воздушный фильтр?» «Нисколько. Они все умрут от удушья, потому что это не программная, а аппаратная проблема». Развеселившись, он словно забыл, что в нескольких часах к ним движется сильнейший корабль Лиги. «Смертный приговор, если командир Тан вздумает идти до конца». а зная своего командира, в Виктор не сомневался. Танхуан славился своей твердолобостью, а значит, к середине дня они примут короткий и бессмысленный бой. Вздрогнув, Виктор помотал головой, отгоняя дурные мысли. Как бы он ни храбрился, ожидание неизбежного давило. Оставалось надеяться, что директорат договорится и линкоры отвернут. Или одумается командир, ведь никто не ждет чудес от конвойного корвета. В любом случае ему надо двигаться к шлюзу и постараться отвлечься работой. Пустую трубу жилого отсека он решил преодолеть одним красивым длинным прыжком, так чтобы инерцию погасило сопротивление воздуха. Но, видимо, от переживания отвлекся и не рассчитал силу толчка, уже в полете осознав, что его несет прямиком к переборке». Извернуться и погасить удар руками он не успел и врезался в нее боком, крякнув от боли в отбитом плече. Морщась и потирая место ушиба, Виктор воровато огляделся. По счастью, коридор был пуст и, облегченно выдохнув, Виктор по-стариковски, перебирая скобы трапа, потянул себя к машинному отделению. «Красивые прыжки лучше отложить до лучших времен, когда заживет плечо». Внешне машинное отделение мало отличалось от жилого отсека. Такой же пустой, ярко освещенный коридор с парой ведущих в турбинные отсеки люков, мимо которых проходил трап, используемый во время тяги. Вибрация здесь ощущалась особенно сильно. Чувствовалось, что могучие турбины на перегретом литии находятся совсем рядом, занимая по бокам все оставшееся место прочного корпуса. Каждый раз, проходя здесь, Виктору хотелось побыстрее оказаться за усиленной герметичной переборкой. Слишком уж часто механики за ужином травили страшные байки. О том, что турбина срывала с осей, и они размалывали коридор в труху. Или как прорывался наружу фонящий литий, заживо сжигая вахтенных неудачников. Вранье на 99%. Это Виктор знал абсолютно точно. Но опасливое уважение к машинному отделению... Эти рассказы укоренили. Вход в нужный шлюз лежал как раз за следующим люком, и заглянув в хаб, Виктор обнаружил, что четверо корабельных механиков во главе со «Стармехом» уже натянули рабочие скафандры и в ожидании болтались вдоль переборок. Чуть в стороне висели облаченные в боевую броню четверо абордажников. Место в хабе оставалось только для него». «Старшина! Наконец-то!» – раздраженно буркнул старший механик Су Джамин. «Одевайся, пойдешь третьим с Гао и Карлосом!» Виктор раскрыл шкафчик с подходящим по размеру скафандром и, разувшись, полез в потрепанный полужесткий фэйтянь. «Товарищ старший лейтенант, что делать будем?» – спросил Виктор, приложивая перчатки. Вместо стармеха ему ответил Гао. «Цепляем сайхонг на грузовике!» «Сайхонг?» «Радуга», сенсорный зонд малого радиуса, сигара метрового диаметра 10 метров длиной, телескоп, радар, лидар, ядерные батареи и простые химические двигатели с запасом топлива минут на 10 работы. Гуанши нес четыре таких разведывательных беспилотника, попарно выпуская в дозор на инерционном участке траектории или все четыре разом в бою. Вот только у двух землян достаточно стволов, чтобы сбить всю четверку за считанные секунды. «Цепляем, чтобы не сбили?» – озвучил Виктор простейший вывод. «Кэп настолько уверен, что по-гражданским стрелять не станут?» На сей раз ответить соизволил старший механик. «Доживем, увидим, старшина. Ты голову не забывай, сварочный аппарат в зубы и вперед. Гао, проверь у него скафандр. Джилл, на тебе запасные кислородные баллоны. Выполнять!» В таком состоянии вечно невозмутимого стармеха Виктор видел впервые. Обычно Джемин ходил по кораблю с видом древнего чиновника Гуаня, для которого вокруг все пыль и тлен. Но сейчас, кажется, проняло даже его. Одно оставалось непонятным. Чем это изменение было вызвано? Страхом или возбуждением от вызова? Бегло осмотрев швы и соединения, Гао поднял большой палец вверх. «Все в норме. Джао, запас воздуха». Поскольку забрала, Виктор еще не опустил, смотреть пришлось на индикаторы левого рукава. «Полный. Регенераторы свежие. Запас по дыханию — 410 минут». «Поскольку работа у тебя сидячая, с непривычки дышать будешь часто, а значит, делим на два», — подытожил Гао и кивнул. «Все равно успеем». Шлюзоваться пришлось в три захода. Шестеро загруженных инструментами и реактивными ранцами человек в предбанник просто не влезали. Не говоря уже о четверке абордажников в боевой броне. Виктор дождался, пока первая тройка выйдет наружу, и только тогда принялся закреплять лямки ранца. Тот изрядно вмешался в ограниченном пространстве хаба и приходилось постоянно следить, чтобы не врезаться в соседа. «Ну, захлопнулись парни», — скомандовал Гао, — открывая внутренний люк предбанника. Виктор послушно закрыл забрало. Секунду спустя мир расцвел дополненной реальностью. Над безликими фигурами зазеленели фамилии, прорисовывались индикаторы и указатели, а снизу по центру развернулось окошечко чата. Полезная вещь, если что-то не успел расслышать, а потом всегда можно перечитать, кто и куда тебя послал. «Вторая группа, проверка связи». Тут же вклинился Стармех. Дождавшись своей очереди, Виктор подтвердил присутствие. В цепочке он шел замыкающим и, миновав предбанник, в шлюзе очутился последним. «Последняя проверка!» — продолжал хохмить Гао. «Последняя возможность захлопнуться парни. «Захлопнись сам!» — отсек его Стармех. «Это общий канал!» «Виноват!» — повинился Гао и немедленно высказал негодование на канале бригады. Ну, не дает дед послаблений. «Гао!» — рявкнул Су. «Я тебя и здесь слышу, плесень-то вентиляционная!» Прислушиваясь к перепалке, Виктор следил, как раздувается скафандр. Насосы выкачивали воздух за считанные секунды, и если бы кто допустил оплошность, одеваясь, то рисковал надышаться вакуумом. Впрочем, следить за скафандром детей начинали учить, едва те начинали ходить, и с возрастом привычка вбивалась в подкорку. Неземляне же на борту слова. Наружный люк распахнулся, едва датчики давления показали ноль. Остатки воздуха сбросили через клапан, люк скользнул бок, и через спины механиков перед ним открылся еще один освещенный тоннель с темным пятном космоса на другом конце. Проход через легкий корпус. Гуанши строили по шаблонному проекту легких сил флота. Герметичный прочный корпус с атмосферой и окружавший его корпус легкий. Говорят, в старину так строили подводные лодки. И выйдя в космос, конструкторы рационально использовали старые наработки. Реактором, двигателем и запасам воды не нужна атмосфера. И нет нужды держать большой герметичный объем. Плюс вода, как дополнительная защита от космических лучей. Или от вражеских снарядов, если не повезет вступить в бой. «Гава, цепляйтесь к тройке», — распорядился Стармех. «Идете к Венере, крепите две радуги по той схеме, что я тебе скинул. Экипаж грузовика уже тянет кабели, к вашему прибытию обещали доделать». «А почему не на скутерах?» — удивился Виктор. Гуанши нес шесть двухместных пустотных скутеров. Жесткая рама с сидениями, балки с топливом и простой химический двигатель, способный за час-другой сгонять за пару тысяч километров в гости». «Сто километров, Джао», — терпеливо объяснил Гао. «Мы их выгонять и парковать будем дольше, чем слетать в одну сторону на ранцах. Или ты боишься не долететь?» «Ну...» — протянул Виктор. «Практика мне не помешает». Оттолкнувшись от переборки в последний раз, Виктор вылетел наружу и тут же крутанулся, затормозив при помощи ранца. От солнца сейчас их прикрывал корпус Гуанши, и бесчисленные звезды сияли так ярко, как никогда не увидишь из глубины атмосферы. Холодный, ровный блеск, бесстрастный и вечный. Он манил, притягивал взгляд. На звезды хотелось смотреть, смотреть и смотреть. Взгляд в бесконечную пустоту. «Джао, завис!» — хохотнул в наушниках голос Гао. «Прием!» Мотнув головой, Виктор вернулся в реальность. «Красиво тут, каждый раз как первый». «Так пиши рапорт о переводе к нам. Снаружи работаешься до тошноты». «Если вернёмся на базу, подумаю», — с невесёлым смешком пообещал Виктор и прикусил язык. На канале повисло неловкое молчание. Сам того не желая, он напомнил остальным о паре приближающихся землян. О том, что дальнейшая судьба зависит от твердолобости командира Тана. От того, насколько далеко тот рискнёт зайти... и что Лига приказала земному адмиралу. В случае прямого столкновения шансов у них не было даже теоретически. «Мысли отставить?» – рявкнул Стармех. «Пошли работать, земля не близко». Встряхнувшись, Виктор приблизился к сигаре радуги и защелкнул карабин троса на ближайшей скобе. При нужде их сенсорные зонды использовали в качестве транспорта ближнего радиуса, Летали они не быстро и не долго, но всё равно дальше и быстрее персональных реактивных ранцев. Особенно с его такуцей практикой, когда половину запасов газа спускаешь на удержание курса. «Все пристёгнуты!» — голос Гао отвлёк его от самобичевания. «Поехали!» Невооружённым глазом выхлоп двигателя «Радуги» был невидим. Кислород-водородная реакция шла внутри, наружу из дюзы вырывался лишь водяной пар, недостаточно горячий, чтобы светиться. Поэтому движение он заметил лишь когда размотавшийся линь легонько дернул его за собой, увлекая в пустоту. Туда, где в сотни километров от них шел по инерции загруженный рениевым концентратом транспорт «Венера». Прикинув направление, Виктор вывел на забрало изображение с нашлемной камеры, вгляделся и разочарованно закрыл окно. «Слишком далеко, даже при максимальном шестидесятикратном увеличении». «Гау, а сколько лететь?» «Минут пять, заскучать не успеешь», — со смешком отозвался тот. «А вот обратно на ранцах поскучаем». «Это точно», — поддержал его Карлос. «И пиво по возвращении нам не нальют. Дерьмовая работенка». Минуты через три сигара «Радуги» перестала тянуть поводок, И пыхнув облачками пара, стало неторопливо разворачиваться кормой к цели. С увеличением эту цель уже можно было разглядеть. Крошечная точка постепенно увеличивалась, превращаясь в тонкую длинную черточку. Середина пути. Поводок натянулся снова. Теперь они тормозили. В длину Венера немного не дотягивала до трех сотен метров. Пучок двигателей, короб с реактором и водяными баками – И длиннющая хорда, к которой крепились стандартные грузовые контейнеры. Сотни контейнеров. Десятки тысяч тонн концентрата. Богатство, без которого быстро зачахнет Марс. «Так, парни, ловите схемы крепления», – заторотурил Гао. «Вешаем радуги среди контейнеров. По ним-то стрелять точно не будут. Концентрат бешеных бабок стоит». «А к чему крепить?» – не разобрался с ходу Виктор. «Там же нарисовано!» – возмутился тупостью админа Гао. «Погоди, Гао!» – вмешался Карлос. «Ты в его работе не сечешь, он в нашей. Смотри, Виктор, мы снимаем четыре контейнера, на их место привариваем радуги. Привариваем, потому как креплений подходящих тут нет, понятно?» «А контейнеры?» – уточнил Виктор. «Сколько там концентрата? Полкилотонны в каждом?» «Выкидываем к черепаховой матери», — хмыкнул Гау. «Скорость известна, вектор известен. Как вернёмся, доложим, и за ними буксир отправят». «Если вернёмся», — мрачно прогундел Карлос. «Да я тебя умоляю», — насмешливо протянул Гау. «Пушками побряцаем, крутизной померяем. Тан не дурак, буром на линкор не полезет. Он понимает, что потрясателю даже стрелять не придётся. У них на фрегате рельсовые есть. Нам хватит». «Не знаю, что ты командира. Я с ним дольше хожу», — отмахнулся Гау и посерьезнел. «Приготовились». Сейчас Венера уже заслоняло почти все поле зрения. По данным нашлемного дальномера, радуга остановилась в полусотни метров от ближайшего контейнера. Виктор посмотрел по сторонам, замеряя расстояние доноса и кормы транспорта. Выходило, что швартоваться они будут ровно посередине хорды». Оба обордажника молча оттолкнулись и, бодро попыхивая ранцами, двинулись в сторону носа к живому модулю рудовоза. Гарантия лояльности с доставкой на дом. «Отцепляемся!» — весело крикнул Гао. «И тащим задницы вот к этому красавцу!» Ближайший контейнер мигнул и окрасился зеленым. Виктор потянулся по линию, отцепил карабин, дважды взмахнул руками, ориентируя себя в указанном направлении Газ лучше оставить в ранце, обратный путь не близкий, и если не хватит на стыковку с Гуанши, опытные товарищи, конечно, помогут. Но подкалывать потом не устанут долго. Такие уж нравы во флоте. Так что разгонный импульс он выдал предельно экономный, едва почувствовав ускорение. Зеленый прямоугольник, обрамлявший контейнер, дрогнул и начал неторопливо увеличиваться в размерах. Гао с Карлосом рванули вперед гораздо быстрее. пару секунд разогнавшись и тут же крутанувшись спинами вперед для торможения. Их ботинки коснулись металла в аккурат, когда тормозить начал Виктор. За миг до разворота он заметил дружественную отметку, вынырнувшую из-за кривизны корпуса. Им на подмогу шел кто-то из экипажа Венеры. «Эй, тайканавты, чем подсобить?» Скосив глаза на окно чата, Виктор прочитал имя говорившего. «Сюэ Джан стармех — «Стар Мех». Должность помощника сначала удивила его. Экая шишка лично притащила им кабель питания. Впрочем, он быстро сообразил, что на этой посудине экипаж человек десять, и старший механик вполне возможно единственный механик на судне. Кроме себя самого, ему и послать-то некого. «Наши вам, товарищ Суэ», — весело поприветствовал Гаос Тормеха. «Электричество принесли?» «И электричество, и сеть». С экономией Виктор переборщил, финишировав где-то на четырех с половиной метрах в секунду. Словно спрыгнул с трехметровой высоты, ну или с метровой на земле, где он никогда не был. По пяткам ощутимо ударило, его повело в сторону, но вцепившиеся в металл магнитные ботинки позволили избежать позорного падения. Джава, слезай с контейнера», – скомандовал Гао. «Встань вон туда и готовься, сейчас толкать будем». Виктор послушно перешагнул на соседний контейнер. Оторваться он не боялся. Магнитные ботинки по умолчанию отцеплялись от поверхности только по очереди и ощутимо тянули ногу вниз, оказываясь поблизости от металла. Каждый шаг отдавался в ушах тихим глухим звоном. Звук передавался через подошвы ботинок и с непривычки отвлекал. Ему и правда стоило больше проситься на наружные работы». полезная практика, коли уж решил связать судьбу с флотом. «Готовы?» — спросил Джанжи и, дождавшись подтверждения, сообщил. «Отцепляю». Изменений Виктор не заметил. Венера шла по инерции, а разомкнувшееся крепление, если и сообщили контейнеру, какой импульс, внешне это никак не проявилось. Тяжело вздохнув, Виктор потянул из бокового крепления монтировку. В орбитальных портах Эти контейнеры брали портовыми захватами и тащили куда надо. Здесь же пришлось корячиться по старинке, мускульной силой, вчетвером. Подумаешь, пятьсот десять тонн, сущий пустяк в невесомости. Потей, дави и жди, пока твои усилия добавят этим тоннам хоть капельку скорости. Джава, Карлос, ваш край проседает, поднажмите, гуси слабые», — весело заржал Гао. «Лучше вы не так сильно давите», – недовольно пропыхтел Карлос. Виктор же промолчал, не желая тратить силы. С непривычки он и правда дышал глубже и чаще обычного. Хорошо хоть вентиляция обдувала лицо, предотвращая появление пота. Зато кислород тратился прямо на глазах. Контейнер сдвинулся едва на пару сантиметров, а ресурсы жизнеобеспечения уменьшились на целый процент. Четверка работяг стояла возле углов контейнера, просунув монтировки в специальные проушины и давила изо всех сил, натужно выдирая контейнер из ниши между соседями. Самый сложный этап. Дальше, когда тот выйдет наружу, то полетит сам, потихоньку удаляясь от транспорта. А вот сейчас требовалась чертовски точная синхронизация усилий. Небольшой просчет, и контейнер перекосит, заклинит между соседями. «Выдирай его потом при помощи радуги, если у той вообще хватит тяги. Или отсоединяй соседние контейнеры и работай в пятеро больше». Обошлось. Неторопливо, словно во сне, махина контейнера сантиметр за сантиметром поползла, выбираясь наружу. «В стороны. Ждем», — выдохнул Гао и неожиданно выругался. «Карлос Шагуа, Води радугу!» «Каубей!» — охнул Карлос и продолжил непонятно, но тоже явно матерно. «Фо да се! идиота!» Подняв голову, Виктор сразу понял причину переполоха. Они припарковали сенсорный зонд в аккурат по вектору движения контейнера. И минут через десять тот грозил впечататься в зонд всеми своими сотнями тонн. Ничтожная скорость, помноженная на впечатляющую массу, гарантировала неприятности». Продолжая ругаться на смеси двух языков, Карлос принялся водить руками, подключившись к управлению «Радуги» напрямую. Сигара зонда слегка дернула носом, видимо, от волнения Карлос переборщил с тягой, но почти сразу движения ее приобрели нужную плавность. Торопиться-то было некуда. За десять минут «Радуга» могла слетать до Гуанши и обратно. «Готовы?» — спросил Джанжи. джи «Отцепляю второй». Контейнеры опоясывали Венеру кольцами, по шесть штук на каждое. Насколько Виктор понял схему, они должны отцепить по два контейнера с противоположных сторон кольца и приварить на их место оба выделенных зонда. Так, чтобы оптика тех смотрела в противоположные стороны, перекрывая как можно больший процент небесной сферы. Вот только чем это поможет в противостоянии с сильнейшим линкором мира, Виктор мог только гадать. Со вторым они провозились почти четверть часа. Стоять теперь приходилось по узким сторонам контейнера, и из-за уменьшившегося рычага приходилось дозировать усилия еще тщательнее, не переставая давить изо всех сил. Когда наконец-то он увидел днище уплывающего отсюда контейнера, пот струился по лицу, несмотря на обдув. Карлос, загоняй зонд, – скомандовал Гао. Джава, куда приваривать, понял? Виктор молча ткнул перчаткой в продольный швеллер корпуса. «Куда?» – не разглядел движение Гао. «Вон к той поперечной балке!» – Виктор продублировал жест голосом. «Сварка радугу на разгоне удержит? Сколько в ней массы?» на семьсот!» – отозвался вместо Гао Карлос. «Удержит, если нормально приваришь. Не боись, Джава. Дядя Карлос за тобой проверит!» Обычно молчаливый Карлос за сегодня уже выдал свою суточную норму слов и останавливаться не собирался. Продолжая болтать, он развернул радугу поперек корпуса контейнеровоза и, работая одними маневровыми, ювелирно прижал ее к балке. «Держу! Наживляю!» Гао спустился в расщелину между рядами первым, тут же пыхнув сварочным аппаратом. «Готово! Дуй сюда!» Виктор добрался до своего участка одновременно с Карлосом, но пока вытягивал из кобуры сварочный аппарат, тот успел проварить аж полметра шва. Благо, аппарат лазерной сварки не требовал защиты глаз. Металл даже в фокусе луча разогревался до неяркого белого свечения и растекался, формируя сварной шов. «Джао, обшивка тонкая, поставь рассеивание луча на три», напомнил Карлос, уже заканчивая сваривать первый метр. «Ясен пень». Виктор дождался, пока скафандр установит соединение со сварочником, и торопливо полез в меню настроек. Возиться в перчатках с переключателями на самом аппарате он не любил. Те хоть и были достаточно крупными, управлять из дополненной реальности у него получалось гораздо быстрее. Когда он подготовил аппарат, скафандр тут же дорисовал пунктирный узкий конус будущего луча. Ориентируясь по нему, Виктор прицелился в стык балки и черного корпуса радуги и нажал на кнопку включения. Луча в вакууме он не увидел, лишь металл в фокусе моментально покраснел, побелел и стал стекаться в не очень ровный шов. Нормально. Виктор медленно повел аппаратом вдоль балки. «А ничего так», — раздался в наушниках одобрительный возглас Карлоса. «Еще пару месяцев практике и можно к нам в бригаду». «Точно!» – заржал Гао. «Джао, тебе как на кнопке жать надоест, просить на нормальную мужскую работу?» Оба механика свои швы уже закончили и теперь отдыхали, наблюдая, как Виктор старательно водит лучом по стыку. «Помогли бы лучше!» – не отрывая взгляда от яркого пятна, пробурчал тот. «Потрясательно, ждать не будет!» «Тебе пара метров осталось. Тут уже не подлезть!» – извиняющимся тоном отозвался Гао. «Да и время пока есть, не торопись!» Пару раз Виктор все-таки ошибся. Сначала передержал фокус на одном месте, опомнившись только тогда, когда практически прожег корпус насквозь. Потом уже под самый конец у него дрогнула рука. Глядя на кривой уродливый рубец, он отключил лазер, перенес прицел на начало скоса и все-таки закончил шов. «Готово!» «Ну...» выдержал томительную паузу Гао. «Для сисадмина терпимо, но насчет пары месяцев практики я погорячился. Полгода, не меньше». «Не меньше», — согласился Карлос и, хмыкнув, обратился к стармеху Венеры. «Уважаемый, подключайте птичку». «Э, нет, ребята», — замахал руками Джанжи. «Это вы сами. Я в душе не представляю, куда и что тут втыкать». «А, ты ж торгаш, сообразил Карлос. «Извиняюсь, торможу. Давай свой кабель, сам воткну». Он пробежался пальцами по невидимой клавиатуре, и в борту радуги открылся маленький лючок. Кабелей оказалось два – электрический и коммуникационный, скрепленные между собой пластиковыми стяжками. Воткнув и зафиксировав оба, Карлос повернулся обратно. «Питание, вижу, пошло, а доступ для редиректа вам сейчас откроют». «Не сейчас». отказался виктор я в принципе отсюда тоже могу но время еще есть а из скафандра это делать неудобно да как вам будет угодно не стал спорить стармех венеры давать второму место очищать гао издал приглушенный стон и виктор мысленно с ним согласился осталось снять еще два контейнера на удивление с ними справились быстрее и даже почти не устали Да и свой второй шов Виктор вёл практически без помарок. Пусть он и оставался таким же некрасиво бугристым. Всё-таки метр за метром двигать фокус с одной и той же скоростью у него ещё не получалось. Но, по крайней мере, больше никаких дыр в обшивке. Пока они подгоняли «Радугу-4» и приваривали её на место, джан летал слетал и вернулся со второй парой кабелей. «Ну всё, чем смог, помог», — коротко поклонился он. Теперь ваша очередь, ваша работа. Спасибо, товарищ Джанжи. Поклонился в ответ Гао. Мы не подведем. Скажи, помедлив спросил Джанжи. Этот Астанише и правда сильнее вас. Да с чего бы? Почти натурально удивился Гао. Церемониальное корыто. Не дрей в стармех, Флот на страже. Джанжи немного помолчал и вскинул руку, прощаясь. «Ну, удачи, флот». «Спасибо». Изогнулся в поклоне уже висящий рядом с судном Гао. «Ну, пора докладывать. Шеф, прием». «Гао, я в курсе, остолоп». Тут же отозвался на общем канале Су. «Ноги в руки и на базу. Командир уже спрашивал, чего мы так долго возимся». «Принял, шеф. Вылетаем». Виктор обреченно вздохнул. Сто километров на реактивном ранце ему предстояли впервые. До сих пор вся его практика состояла в коротких перелетах между соседними кораблями на базе, да в простых тренировочных облетах собственного корвета. Скафандр постоянно держал связь с кораблем, получая с него данные о взаимоположении, поэтому по первому же запросу моментально зажег маленький зеленый квадратик вокруг невидимого ПК Гуанши и даже построил траекторию, выделив ее тонкой, исчезающей в пустоте линией. Джо, может, на автопилоте пойдёшь?» – внезапно предложил Гао. Компьютер скафандра вполне мог взять управление на себя, лучше него рассчитав и скорость, и траекторию, но настоящие тайконавты автопилотом не пользовались. «Гао, я третий год в пространстве, пора бы научиться летать самостоятельно». «Чаще надо наружу ходить», – хмыкнул Гао, и тут же убрал из голоса дурашливость. «Остаток газа, СЖО». «Азот – девяносто восемь процентов, жизнеобеспечение – сорок два процента». «Экий ты экономный, я думал, хуже будет». «Ладно, дерзай, если что, подстрахуем, но с тебя в любом случае пиво». «Заметано», – расплылся в улыбке Виктор. Несколько раз крепко сжав и разжав пальцы, он разложил подлокотники ранца и осторожно коснулся джойстиков. Крен, тангаж, правое-левое сопла – Уже всего у него получалось синхронизировать тягу маршевых дюз. От этого и получалось пожирающий резерв тяги рысканья. Ранцы с одной маршевой дюзой хоть и давали меньшую маневренность, но и управлялись гораздо легче. «Пошли потихоньку», — скомандовал Гао. «Джао, иди за нами. Как начнешь отставать, кричи». «Только рацию перед этим выключи», — не смешно пошутил Карлос, но тут же извинился. «Простите, парни, что-то нервы сегодня шалят». Механики стартовали на диво синхронно, шустро уйдя вперед. Заложили эффектный вираж, с каждой секундой становясь все меньше и меньше. «Пора». Виктор аккуратно толкнул вперед оба джойстика и обрадовался, когда давление в спину стало расти, а его так и не закрутило. Набирая скорость, он поискал отметку «Гуанши». Но первыми в его поле зрения попали уже едва заметные точки далеко улетевших товарищей. Судя по цифрам, рядом с отметками, они продолжали ускорение, уходя все дальше и дальше от него. Крякнув от досады, Виктор сдвинул джойстики до упора от себя. Давление в спину усилилось и, кажется, справа давило сильнее. Точно, звезды перед глазами поплыли, его стало раскручивать влево. Раньше в такой ситуации он рефлекторно сбрасывал тягу, сейчас же вместо этого он лишь немного потянул на себя правый джойстик и засмеялся, чувствуя, как гаснет вращение. «Достаточно. Теперь вперед правый». Скорость росла, пришел восторг. У него получалось. «Джао, придержи руки», — прервал его восторг Гао. «У тебя перерасход газа». «Тягу не больше двух третей, нам еще далеко лететь». «Принял», — пришел в себя Виктор. «Я вас хотел догнать». И правда, полоска индикатора запасов азота уменьшалась на глазах. Он все еще оставался в пределах нарисованного компьютером коридора, поэтому отключил дюзы, лишь когда она сократилась на треть. Остаток в две трети на торможение, маневрирование и на всякий случай. Относительно Гуанши... Он уже разогнался достаточно, до 36 метров в секунду. 46 минут полета, даже 47 с учетом торможения. Вполне можно прикорнуть. Поставив будильник на 40 минут, Виктор расслабился и закрыл глаза. Спать при первой же возможности он научился еще на срочной службе и терять полезный навык не собирался. Да и невесомость укачивала его не хуже колыбели. «Джао? Да ты храпишь!» — вернул его в реальность веселый голос Гао. «Нет, Карлос, сам послушай. Ты мне еще не верил, что программисты у себя там только ржут и спят. Вот слушай сам. Этот спит, а Ванг ржет постоянно». «Виктор, ты связь-то выключай», — со смешком посоветовал Карлос. «Товарищ Су тебе, конечно, не начальник, но под горячую руку ему лучше не попадаться. Сон на посту, старшина, это такое дело...» Закончить фразу он не успел. «Товарищ Су все слышит», — влез на их канал старший механик. «Так мы-то в курсе», — заржал Гао. уму разуму учим». «Вас самих учить надо», — отозвался непреклонный Су. «Мы уже ушли, а вы где?» «На подходе, шеф, видим гуанши». Как на грех, у Виктора сработал позабытый будильник. Услышав его трель, канал взорвался хохотом. Смеялся даже товарищ Джамин Су. Отсмеявшись, старший механик заговорил уже не так сурово. «Так, сонная команда, зайдите на борт, разоблачитесь и бегом в мастерскую. У нас, как помните, два паука в ремонте. Джао, ты свободен. Я ходатайствовал командиру о вынесении тебе благодарности». «Во имя Марса...» По уставу ответил Виктор, улыбаясь, словно ему вручили премию в размере месячного оклада. Впрочем, от баланса поощрений и взысканий денежное довольствие зависит напрямую. Свои юани он еще получит. Приближалась отметка начала торможения. Виктор теперь вполне отчетливо различал, как растет еще недавно казавшаяся точкой Гуанши. Вот черточка, чуть более короткая и толстая, чем покинутая недавно Венера – Вот на ней уже различимы детали – башенки скорострелок, раскаленные до багрового свечения плавники радиаторов, выступающие маршевые дюзы. Пора. Развернувшись, Виктор задействовал ранец. По ощущениям, торможение ничем не отличалось от разгона. Тоже слабое давление в спину, легкий шелест вырывающегося газа, что вибрации передавался через ранец внутрь скафандра. На вид из шлема и вовсе не менялся. Лишь задергались вправо-влево колючие яркие звезды. Он снова не смог синхронизировать выброс газа. Когда скорость упала до трех метров в секунду, Виктор выключил маршевые и развернулся лицом к кораблю. Теперь главное, чтобы до борта было не слишком далеко. Расшибиться-то он не боялся. Три метра в секунду — это будто спрыгнул с тумбочки дома на Марсе. Борт обнаружился метрах в 100. Виктор торопливо промерил дистанцию дальномером. 107 метров, полминуты до контакта. Хватит времени даже для пижонства. Гау с Карлосом уже висели, держась за скобы возле люка, и наблюдали за его приближением. Виктор торопливо помахал им рукой и сразу же активировал четыре маневровые дюзы, смотрящие вперед. Гораздо более слабые, чем две маршевые, их работа почти не ощущалась. но на забрали начали медленно уменьшаться цифры относительной скорости. Полностью погасить скорость он не успел, но замедлил достаточно, чтобы удержаться, ухватившись рукой за свободный поручень. «Неплохо», – похвалил его Гао. «Остаток?» «Азот – 22%, СЖО – 36%». «Совсем неплохо». «А у тебя?» – поинтересовался Виктор с плохо скрываемой ревностью. «Тридцать семь и сорок три», — с лёгкой ноткой бахвальства поделился Гао. «Да как так-то?» — в сердцах воскликнул Виктор, вызвав смешки на канале. Вытянув руку, Гао покровительственно похлопал его по плечу. «Глубоко не дыши, жопой при манёврах виляй поменьше, и всё у тебя получится. С почином, страшена. пошли домой!» Закончив шизование, их троица ввалилась в предбанник. Первая тройка уже переоделась и ушла, поэтому ждать не пришлось. Отцепив ранец и стянув скафандр, Виктор похлопал себя подмышками и втянул ноздрями воздух. От него ощутимо несло потом, а повседневная форма темнела пятнами. «Твою мать, мне бы в душ!» Не менее вспотевший Карлос отмахнулся. «Привыкай, сегодня нам душ не светит». Словно подтверждая его слова, у Виктора запеликал браслет. Начальник Джао, бегом сюда, у нас три часа осталось, а у тебя и камень не валялся Уже в пути, босс Виктор принялся укладывать скафандр в шкафчик Едва он ворвался в их полутемный отсек Лейтенант Ванг шумно принюхался и брезгливо завопил джо ты воняешь, длиноносый выползень Комп, вентиляция сто Ну простите, босс, хмыкнул Виктор, усаживаясь перед консолью «Я там работу работал, а не кнопки нажимал». «Работник!» – проворчал командир. «Слушай сюда, работник. Выдай проводной доступ к зондам для компов Венеры и Гуанчжоу. Сделай для них проброс к нам через песочницу. На входящих каналах закрой все лишние порты, подготовь их полное отключение». «Понятное дело», – кивнул Виктор. «Меня дважды ломали, третьего не будет». «И главное, не обращай внимания на его слова». продолжил Ванг, подготовив широковещательную трансляцию видеопотока с внутренних камер. «В смысле?» – опешил Виктор. «Куда?» «В Адмиралтейство, естественно», – усмехнулся Ванг. «Идея руководства, как я понял, мол, погибать так с музыкой». Виктор ошарашенно откинулся в кресле. Прямая трансляция с боевого корабля – такого еще никто не видел. Тем более с корабля, идущего в бой». «А нафига это нам?» «Пропаганда», — указывающе поднял палец вверх Ванг. «Дела завертелись дерьмовые, и из нас лепят героев. Так что рекомендую принять героическую позу, говорить идеологически выверенно и сдохнуть красиво». От неожиданной экспрессии в голосе начальника Виктор подавился уже готовый сорваться с языка шуткой. За два с лишним года он ни разу не видел у начальника подобных эмоций. от того буквально разило безысходностью. «Да вряд ли дело дойдет до драки. Это же казус Белли. Повод к войне. Досточтимый тан не идиот втягивать Марс в противостояние с Лигой». «Поводом к войне был законопроект, лишивший нас концессий в поясе. И тот разгром на Титане, где ты отметился. Совместное предприятие обанкрочено». а мы до сих пор не восстановили добычу углеводородов. Вот там были поводы, а сейчас уже все решено, и нам просто не повезло оказаться первыми». «Ну и зачем Лиге война?» — скептически посмотрел на него Виктор. «Не Лиге страшна. «Война нужна нам», — усмехнулся Ванг. «Пока Марс окончательно не задушили. Окончательное решение вопроса Поднебесной, понимаешь ли». «Четыреста лет назад военной силы попытались, через два столетия хитростью и подлостью, а теперь вот экономически!» «Ох уж эти теории заговоров!» – натужно улыбнулся Виктор. «Может, и теории!» – пожал плечами лейтенант. «А может, и нет. Ты доступ к цивилам открыл?» «В процессе!» «Ну так открывай, не тормози!» Виктор как раз сканировал открытые для подключения порты контейнеровозов и потихоньку начинал материться – Дела с безопасностью там обстояли печально. Особенно удручала ситуация на Гуанчжоу, ходившем без сисадмина в команде. Сборка ядра трехлетней давности, полученный ответ на пинг и, наконец, успешно прошедший запрос на удаленное подключение. Хорошо, хоть пароль по умолчанию был сменен, и Виктор сходу не получил админский доступ к бортовым системам. Раскапывать эти канализационные коллекторы у него уже не оставалось времени». Вместо этого он подал запрос на Венеру и выматерился уже вслух, увидев в открытом доступе список абонентов. Готовый список пользователей. Бери и бутфорс, подбирая пароли. Ткнувшись в первого попавшегося пользователя, Виктор от балды пробежался по клавиатуре, имитируя набор пароля, нажал «Ввод». Неправильный пароль и приглашение ввести его заново. Тоже настройки по умолчанию. Вздохнув, он связался с их админом. «Привет эскорту!» – админ Венера отозвался почти сразу. «Чем могу помочь?» Виктор хмуро оглядел полнотелого паренька годов 22-23, старательно отращивающего жиденькую, крашенную в охреной цвет бородку. «Я страшен от Джао Виктор, системный администратор корвета Гуанши». «Привет, коллега!» – помахал ему пухлой ладонью парень. «Я Вэй Синг, админ этого огромного судна. Что у нас тут происходит?» «Дерьмо у нас тут происходит, коллега!» Виктор неосознанно ехидно выделил «коллега!» «Особое дерьмо на Гуанчжоу!» «Я сейчас выбью для тебя админский доступ в их инфраструктуру!» «Наведи там хоть немного порядка, пока не началось!» «Началось что?» Слегка напрягся коллега. «И с чего я буду чужую работу делать бесплатно? У них там свой админ есть!» «У них нет! Уволился!» «И что? Бесплатно не буду!» Пусть их бесплатно с Олимпа в лабиринт ночи катится. Совсем охамел. Теперь через вояк яйца подкатывает. «Ты меня не понял, Синг?» Виктор слегка приблизился к камере. «Это не предложение. Это приказ. К нам идут два здоровенных военных корабля Земли, а на Гуанчжоу система дырявая, как трусики у Чань Сань. Да и у тебя с безопасностью немногим лучше». «Но...» — возмутился было админ Венеры. «Никаких «но». пресек бунт Виктор. «Сейчас я скину тебе свежее ядро. У тебя я тоже, смотрю, прошлогоднее. Надеюсь, под свое корыто скомпилировать сумеешь. Обнови у себя и на Гуанчжоу. Закрой нахрен пинге. Разреши только от нас и Адмиралтейство. И включи редирект с тех штук, что мы к вам прикрутили. Логин и пароль с настройками я тебе чуть позже скину». «А чего я-то?» «Мне некогда, парень. Конец связи». Рубанул соединение, Виктор повернулся к Вэнгу. «Начальник, мне надо, чтобы командир запросил у Гуанчжоу доступ для гуся с Венера». «Уже запросил», — отмахнулся от него Ванг. «В одном отсеке сидим, а ты орешь, как потерпевший». «Чисто как упрек для вас, начальник», — осклабился Виктор. «Вы тут говорили, что я самый дерьмовый админ в системе? Так хрен вам, с самым дерьмовым я только что разговаривал». В ответ Ванг только фыркнул и отвернулся. Улыбаясь, Виктор склонился над консолью. Подготовить пакет данных много времени не заняло. Куда дольше он составлял краткую и понятную инструкцию для Синга. Если тот ошибется, времени для переделки уже не будет. Краем глаза он поглядывал на окошко с тактической информацией. Оба землянина приближались с прежней скоростью, и за три прошедших часа подошли на полмиллиона километров. Часа через полтора можно надевать скафандры, принимать героическую позу и готовиться к бою. Кстати, насчет героических поз. Виктор запустил систему видеонаблюдения и рассортировал камеры по отсекам. Почти сотня камер. Даже в субпотоке полосы пропускания межпланетной связи на такой трафик не хватит. Значит, придется выбирать. «Желаете остаться в истории, начальник?» – шутливо спросил он. На хрен надо?» – не поворачиваясь, буркнул Ванг. «У меня голова не вымыта». «Отлично, минус одна камера», – кивнул Виктор. «Осталось исключить еще штук восемьдесят. Не желаете помочь в отборе? А то я на режиссера как-то не учился». «Чего тебе отбирать?» – раздраженно вскинулся лейтенант. «Камеру на командира, общий план на биц Пара камер в машинном, себя можешь оставить, достаточно? Вот потому вы и начальник, — засмеялся Виктор. Одной фразой решили все проблемы. «Нахрен иди?» — снова уткнулся в консоль Ванг. «Ха -ха -ха, «Это приказ?» — в голос заржал Виктор. Лейтенант его вопрос проигнорировал. Уняв нервный смех, Виктор выделил нужные камеры и скопом пробросил их наружу. Теперь оставалось лишь включить трансляцию. Ванк, все готово. Можешь докладывать». Недолюбливающий голосовую связь начальник связи молча защёлкал клавиатурой текстового чата. Командир Тан ответил ему там же, воспользовавшись нарукавным коммуникатором. Прочитав ответ, Ванк распорядился. «Архив за последние сутки упакуй и скинь на сервер Адмиралтейства. Радуйся, за тебя монтажом займутся профессионалы». «Я рад», – с сарказмом отозвался Виктор. Эту ежедневную процедуру он давно автоматизировал. Осталось поменять в скрипте временные интервалы и запустить выполнение. Минут за 20 архив уйдет адресату. Теперь связь с зондами. В качестве демилитаризованной зоны он выделил одну из резервных виртуальных машин. В нынешней ситуации расшифровку и анализ данных лучше разместить в изолированной ячейке – «А то рискуешь обнаружить, что через канал связи закачивают пакеты самособирающегося червя, наподобие того, что атаковал его сеть в порту Тухарда». «Отлично, он успевает». Запустив песочницу, Виктор перешел к следующему этапу, поочередно подключившись к обоим грузовикам. Те все еще отвечали на пинги из левых источников и все так же светили список пользователей наружу. Но, по крайней мере, админ цивилов успел обновить ядра на кластерах обоих судов и как раз сейчас закрывал все вышеперечисленное. Ну главное чтобы он вообще связь не забанил. чего вскинулся ванг мысли вслух босс думай тише отвлекаешь. Виктор вызвал коллегу с венеры парень давай быстрее время идет а связи с радугами все еще нет. В окне видеочата мелькал кусок нестриженной макушки. «Да погоди ты!» – донеслось недовольное ворчание. «И до них очередь дойдет». «Остальное подождет!» – Виктор начал выходить из себя. «Давай, парень, давай! От тебя сейчас все зависит. Мы без этих зондов как слепые!» «Мне надо четверть часа тишины и покоя!» – чуть не плача ответил админ. «Я сосредоточиться не могу. В нас ведь стрелять будут!» «Не боись! В вас точно стрелять не будут!» – Виктор постарался добавить в голос убедительности. «Вы же не мишень, а ценный приз!» «Хорошо бы!» В экране наконец-то появилось бородатое лицо. «Погоди, сейчас я ком лазеру цель назначу и попробуем сконнектиться». «Сколько их у тебя?» «Кого?» Не понял админ. «Коммуникационных лазеров», раздельно произнес Виктор. «У меня четыре, у Гуанчжоу...» Поглядел он куда-то в сторону. «Три?» «Все наводи на нас», распорядился Виктор. «С кем вам там еще секретничать?» «Но...» «Никаких «но!»» Виктору пришлось перекрикивать очередной свисток. «По всем вопросам отправляй своего капитана к моему. Конец связи!» Уже через пару минут с Венеры пришел запрос на подключение. Проверив настройки и убедившись, что лазер светит именно с марсианского контейнеровоза, Виктор пробросил первый канал к песочнице. Осталось еще шесть. а потом активировать и приготовить еще одну запасную песочницу. И проверить фаерволы контейнеровозов и гуанши. Список неотложных дел рос как на дрожжах. «Останешься за старшего», — Ванг толкнул его в плечо. «Я спать». «Сумеете заснуть?» Оторвавшись от работы, Виктор кивнул на тактическую схему. «С учетом этого?» «Снотворное никто не отменял», — осклабился Ванг. Через два часа встану, стимулятором взбодрюсь. Неполезно это. Рассчитываешь дожить до старости?» Захохотал Ванг, уже вылетая из отсека. «Смотри, не поломай тут ничего». «И вам спокойной ночи, босс», – пожелал Виктор закрывающемуся люку. Сейчас Гуанши почти полностью отгородился от внешнего мира, оставив лишь видеосвязь по радио до семь целевых каналов лазерной связи с контейнеровозами. Гарантией от взлома оставалась лишь тотальная изоляция. Соревноваться с земными коллегами Виктор не рисковал. Хоть и говорят, что хороший земной админ во флот не пойдет, себя к топам он тоже не относил. Тем временем неторопливо приближались земные корабли. На тактической схеме они казались неподвижными, но каждый раз, отрываясь от работы, Виктор видел, что пара отметок все ближе и ближе подходят к черте открытия огня. «Что у нас плохого?» В распахнувшийся люк влетел помятый заспанный ванг. «Я почти закончил, земляне еще не начинали». «Сколько до начала...» Позевывая втиснулся в кресло Ванг. Виктор задумчиво посмотрел на тактическую схему. «Часа через полтора, пожалуй, начнем. Нас уже час как непрерывно облучают радарами». Заигравший в динамиках сигнал «Слушайте все» заставил его вздрогнуть. «Внимание экипажу! Всем свободным от вахты привести себя в порядок и проследовать в кают-компании. Форма одежды парадная!» Чертыхнувшись, Ванг полез из кресла обратно. «А вот и праздничный обед!» – раздосадованно воскликнул он, оправляя измятую форму. «Хорошо, хоть поспать успел». «Праздничный?» – непонимающе повторил Виктор и замер, сообразив. «Ну да, традиция такая». «Ну да». «Особый обед незадолго до боя». Про этот старинный обычай он читал, только не думал, что случится принять в нем участие. Современные сражения обычно начинаются внезапно, когда неизвестный корабль разогревает реактор по курсу конвоя. За оставшиеся до стычки десятки минут ни о каком обеде речи уже не идет, хватило бы времени изготовиться к бою. Ситуации, когда врага засекли за миллион километров и он следует курсом на перехват, не случалось. Вроде бы еще не случалось. Заблокировав консоль, Виктор задумчиво направился в отсек рядового состава. Подумать было о чем. Последние часы не способствовали размышлениям. Сначала выматывающая физическая работа, потом не менее выматывающая умственная. Он попросту не имел времени задуматься о происходящем. О том, что скоро им придется выйти против сильнейшего корабля человечества. А значит... Виктор замотал головой, не желая думать о единственно возможном исходе. «Ничего еще не решено. Ведь не идиоты же сидят в руководстве корпорации. Они ведь знают о боевых возможностях корвета. Или их гибель используют для пропаганды?» Виктор, не глядя, открыл люк и, продолжая размышлять, выплыл в хаб. Приказ вести трансляцию с камер внутреннего наблюдения вполне укладывался в эту теорию. Героическая гибель маленького кораблика, монтаж, немного графики и волна народного гнева переполнит Марс. Живой отсек рядового состава был непривычно многолюден. Сейчас здесь собрались и отдыхающие, и бодрствующие вахты. Вдвое больше обычного. Очереди к санузлам тянулись такие, что Виктор в их сторону даже и не взглянул. Сразу направившись к своей каюте. Обтереться гигиеническими салфетками и втереть в лицо эпилирующий крем можно и у себя, а большего ему пока не хотелось. Да и народ в очередях выглядел слишком взбудораженным. До Виктора доносились обрывки фраз. и не таясь, озвучивали те же самые мысли, что крутились и в его голове. Он переоделся в парадную форму за считанные секунды до сигнала построения. Снаружи с руганью прыгали к своим каютам опоздавшие из очереди до санузлов. Виктор проводил их насмешливым взглядом и, неторопливо перебирая поручни, поплыл по направлению к носу. Туда, где размещалась кают-компания рядового состава. Ярко освещенный цилиндр кают-компании занимал весь диаметр прочного корпуса и был разделен на два яруса двухметровой высоты – Во время ускорения эти ярусы служили полом, и кроме столов и лавок дизайн разбавлял лишь одинокий кофейный автомат напротив трапа. Обитаемость малых кораблей всегда оставляла желать лучшего. Особенно сейчас, когда кают-компанию ожидала двойная относительно обычной загрузка. Так что Виктор, едва пройдя люк, немедленно направился к группе механиков, с которыми недавно ходил наружу. Возглавляемые от чего-то не ушедшим в офицерский кубрик с тормехом, те заняли самое удобное место подальше от входа и ожидаемой толкотни. Когда сюда набьется сразу две вахты, выбирать уже не получится. Здесь и во время обычного обеда не очень-то просторно. «Ходи сюда, Джао!» — хлопнул по скамейке улыбающийся Гао. «Сегодня Кок обещал что-то особенное, хоть пожрем перед смертью». «Заткнись, пустобрех!» Рявкнул на него товарищ Джамин и смерил своих подчиненных суровым взглядом. «Официально предупреждаю, еще одно слово в таком ключе, и вы у меня...» Окончание его угрозы потонуло в гомоне стремительно заполняющих кают-компанию тайконавтов. Первые влетевшие кинулись к почетным столам по центру, остальным пришлось садиться вдоль переборки. Но даже так места не хватило, пришлось уплотняться». Виктора моментально прижали к крякнувшему от натуги галу. Полегче здоровяк напрягся тот, хватаясь за столешницу. Виктор попытался отжать соседа слева, но ничуть в этом не преуспел. В маленькую кают-компанию набилось уже два десятка человек, и переселить их напор нечего было и мечтать. Все силы уходили, чтобы не взлететь к потолку, как выбитая из бутылки шампанского пробка. Могли бы эти огудать ради такого случая, негромко пробормотал сидящий напротив Карлос. Командир рабочее тело бережет, с видом знатока ответил ему Гау. оно нам еще пригодится. Тихо, шикнул на них Су. Эксперт твою. Сигнал слушать всем. Заглушил явным матерное окончание тирады. Внимание экипажу. Свет на ярусе поугас, став похожим на летний вечер в долине мариныр. «Слушать командира корабля!» На стенах, на равном удалении друг от друга, зажглось три экрана. Виктор, насколько мог, развернулся к ближайшему. Одетый в белоснежный парадный мундир, со всеми регалиями, гладко выбритый командир Тан, взглядом полным решимости, казалось, пронизывал душу. «Экипаж, братья мои, все вы знаете о выпавшем нам жребии». Напуганная нашей растущей мощью земная лига, разуверилась в честном экономическом соревновании и бросила на стол свой последний козырь – военную мощь. Снова, как и 400 лет назад, нам поставили ультиматум. Но директорат – не продажные чиновник и сын. Директорат вобрал в себя лучшие черты сотен угнетенных народов. Нас выпестовала суровая природа Марса, и мы будем драться. Командир замолчал, вглядываясь в камеру, давая возможность прочувствовать его слова. «Безусловно, мы вступим в бой с противником, как бы силен он ни был. Никаких вопросов о сдаче не может быть. Мы не сдадим ни транспортов, ни самих себя. И будем сражаться до последней возможности и до последнего глотка воздуха. Земля не сильнее, но не храбрее нас. А храбрость, как вы знаете, решает». Виктор украдкой сглотнул, вставший в горле ком. Вот все и решилось. «Мы до конца выполним наш долг. Во имя Марса!» Экраны потухли. На кают-компанию обрушилась тишина. Длилась она недолго, почти сразу заиграла негромкая, успокаивающая музыка, свет разгорелся ярче, а в переборке раскрылась ниша пищевого автомата и прозвучал голос вахтенного офицера. «Экипажу полчаса на прием пищи!» Знакомые слова частично вывели людей из ступора. Ближайшая к раздатчику пара, не глядя, на одних лишь рефлексах, начала вытаскивать из ниши контейнеры с едой, передавая их сидящим дальше по столу. Сегодня выбора меню не предоставили. Занятый своими мыслями Виктор на автомате подхватил три контейнера, два передал дальше и тупо уставился на свой. Габаджоу, вантоны и яблоки в карамели на десерт. Кокрас старался не на шутку. Праздничный обед первой категории. Натуральное мясо из офицерских запасов. Вот только ежедневной порции красного вина в списке не обнаружилось. Перед сражениями алкоголь не выдавали, заменив его литром натурального апельсинового сока на брата. «Ну, хоть натурального поедим», – мрачно изрек Гал, изучив меню. «Жаль, тягу зажали». В Антона лучшие тарелки есть. «Из пакета пожуешь», — отрезал Су. «Прицепляй контейнер к столу и жри». Какое-то время тишину кают-компании прерывал лишь шелест вскрываемых контейнеров и старательное чавканье десятков челюстей. Люди ели молча, мрачно насупленные, кидая быстрые взгляды на соседей. Виктор и сам изо всех сил старался держать лицо, изображая каменную твердость». Мысли хаотично метались от чего-то, постоянно возвращаясь к заученным характеристикам потрясателя. Три рельсовых орудия, 48 гауссовых скорострелок, разнесенная броня, два десятых грава форсированной тяги в течение трех с половиной часов. Гуанши хватит одного-двух, максимум трех попаданий главным калибром, чтобы превратиться в неуправляемый кусок металла. а дистанция, с которой «Потрясатель» мог уверенно попасть в маневрирующий корвет, не давала успеть носовать в него достаточно снарядиков из гауссовок. Вытолкнув из пакета кусочек свинины в кисло-сладком соусе, Виктор принялся жевать, почти не чувствуя вкуса. Решения он не видел. Никто и никогда не рассчитывал конвойные корветы для боя с линейным кораблем. Их стезя отгонять самопальных рейдеров – Максимум – выйти с неявным результатом против неопознанного вспомогательного крейсера конкурирующей корпорации. Такое не редкость за поясом, где слабеет контроль орбитальных телескопов внутренних планет. Но полноценный военный корабль им не по зубам. Никак. Тихая песня отвлекла его от дурных мыслей. Старший механик Су, закрыв глаза и раскачиваясь в такт, тихонько напевал – Долго весна медлила, не приходила. Нынешним утром цветущую ветку увидел, дрогнуло сердце. Вдруг не в начале цветение, а на исходе. И это последняя ветка. Гаусцы. Допев последнюю строчку, джеминсу Су печально улыбнулся, медленно открывая глаза. Совершенно сухие и холодные. «И это на сегодня последние выплеснутые эмоции. Я вас предупредил, парни. Работаем спокойно, выверенно и быстро». «Хорошо, босс», — необычайно серьезно ответил за всех механиков Гао. «Мы не подведем». «Я знаю, что не подведете». Так же серьезно кивнул Су. А теперь заканчиваем прием пищи и мотаем переодеваться. Парадка от вакуума не спасет. Товарищ лейтенант, взмолился Гао, возвращаясь в свое обычное состояние записного балагура. У меня ж десерт не тронут. Потрогай, бегом одеваться. Демонстративно, загробастав со стола закрытый пакет карамельных яблок, Гао весело выругался и одним толчком воспарил над столом. Оставшаяся троица механиков без слов последовала за ним. Из всей инженерной команды лишь Гао сохранял некие остатки веселости, остальных хватало лишь изображать спокойствие. Виктор проводил их взглядом, кают компания опустела, экипаж расходился гораздо раньше назначенного срока. Торопливо дожевывая, а то и выбрасывая в утилизатора едва тронутые блюда, люди цепочкой тянулись к люку. Глядя на них, Виктор демонстративно неторопливо выщелкнул из пакета очередную дольку. У него еще оставалось 12 минут. И все эти 12 минут обеда принадлежат только ему. Плюс рассосется неизбежная очередь к санузлам. Ведь неизвестно, сколько им придется провести в скафандрах, а Виктор терпеть не переваривал встроенную систему утилизации отходов. Лучше уж в относительном комфорте адаптированного для невесомости санузла. Яблоки кончились, когда до крайнего срока оставалось еще целых три минуты, и Виктор потратил их, прихлебывая остатки сока. В кают-компании он остался в полном одиночестве. Выкинув по звонку получасового таймера контейнер в утилизатор, он вернулся в трубу жилого отсека. Выбрав из двух очередей ту, что покороче, сделал дела, и, переодевшись, потом обратно в повседневную форму, на пороге каюты замер, прикрыв глаза». Теперь можно было возвращаться в рабочий отсек и ждать. Недолго. Лейтенант Ванг уже вернулся в их маленький тесный отсек. Когда Виктор шагнул внутрь, он как раз заканчивал раскладывать скафандр прямо в воздухе перед собой. «Опаздываешься, жена!» — сходу наехал Ванг. «Ничего подобного!» — отверг обвинение Виктор. «После обеда положено десять минут на личные нужды. Я уложился в девять». «Ты все полчаса, что ли, ел?» «Угу», — кивнул Виктор, доставая из стенной ниши свой «Шугуан-3М». Эта модель была существенно легче предназначенного для внешних работ Фейтяня. Без мышечных усилителей, без слоя, защищавшего от космических лучей, да и жизнеобеспечения хватало только на пару часов активных действий. Зато «Шугуан» практически не сковывал движения — а для внутрикорабельных скафандров это было главным требованием. Раздевшись догола, Виктор небрежно запихал форму в пакет, поглядывая, как начальник аккуратно складывает свою, и забросив пакет в стенную нишу, солдатиком нырнул в скафандр. Следующие пару минут ушли на подключение системы удаления отходов. Самая ненавистная из всех процедур одевания пустотных костюмов, за которую он буквально проклинал инженеров. «Лучше потерпеть, чем засовывать катетер в...» «Жаль, что сейчас он не мог знать, сколько именно придется терпеть». «Если им разнесут полборта, то вытерпеть несколько суток, а то и недель, пока не придет помощь, сможет разве что Гаутама». «Застегивался он уже, сидя перед консолью. За время обеда земные корабли начали торможение, уравнивая скорость с конвоем. Сейчас до них оставалось чуть больше девяносто тысяч километров». около часа до входа в зону открытия огня. «Шеф, нам есть какие распоряжения?» «Сидеть и не отсвечивать», – пожал плечами Ванг. «Чем ты еще поможешь? Наружных работ не ожидается, сам понимаешь». Виктор, понимающе усмехнулся. От экипажа требовалось овладение как минимум одной смежной специальностью. В силах самообороны лентяев не держали. Он тоже выбрал вторую основную специализацию и подал заявку в досмотровую партию, посвящая тренировкам все свободное время. Вот только на абордаж их брать никто не станет, они же не сухогруз с крошечной безоружной командой. Поведя плечами и хрустнув шеей, Виктор развернул окно системы видеонаблюдения. Вовремя. В наушниках раздался разгоряченный голос Старпома. «Я всё понимаю, но у нас нет приказа первыми открывать огонь». Уже пристёгнутый в кресле командир Тан поднял руку, жестом приказывая замолчать. «У нас есть приказ любыми средствами противодействовать аресту конвоя». Видимо, от волнения и активной жестикуляции старший помощник Бао воспарил над креслом. «Выстрелив первыми, мы в глазах общества станем агрессорами. Мы заранее оправдаем всё, что сотворят земляне». У нас есть приказ и уникальная возможность. Командир тан не стал повышать голоса. Адмирал Татибана в своей надменности уже списал нас со счетов. Он решил, что мы не осмелимся напасть на превосходящие силы, а мы осмелимся с торпом. У вас есть возражения? Никак нет, командир. Сник с торпом. Виктор, не понимающий, уставился на тактическую схему. Все так же дрейфовал конвой все так тормозили линкор и фрегат. Что за уникальная возможность. И тут до него дошло. Корабли землян не выпустили сенсорные зонды, не стали проноситься мимо, нанеся удар и только потом разворачиваться для торможения. Сейчас, когда они шли, повернувшись к конвою соплами, обзором перекрывали факелы выхлопов. Земляне сейчас практически слепые, у них остались одни радары, Точно, сказал старик, земляне упивались своей надменностью, и это давало шанс. «Связь!» – рявкнул командир. «Передайте радио на потрясатель. Ваш курс ведет к опасности. Немедленно прекратите маневр, иначе будем стрелять. Зациклите, передавать непрерывно». «Да, командир!» Не отрываясь от пульта, отозвался вахтенный связист. «Передать лазером на суда конвоя. Выполнить маневр 2 Передавать до получения подтверждения». «Да, командир!» «Старпом, боевая тревога. Готовность к ускорению». «Да, командир», — угрюмо ответил Бао. По ушам ударило пронзительным длинным звонком. Боевая тревога. Началось. «Командир, запрос с Гуанчжоу!» Перекрывая звонок, заорал Ванг. «Просят напомнить, что такое маневр-2». «Старпом!» — едва не закипел Тан. «Свяжитесь с этими идиотами, объясните еще раз». «Да, командир», — сквозь угрюмое выражение, на лицо Бао впервые пробилась улыбка. «Связист, мне канал на Гуанчжоу. Экипажу постоянная готовность к ускорению», — немного успокоился Тан. «Пилот, готовность». «Есть готовность». «Оружейная, прицел на расчетную точку 5 фрегата «Даллас», низкоскоростными». «Слишком далеко, командир», — заспорил Линь Мэйтуань, их артиллерист. «Семь пятьсот сорок». «На такой дистанции даже чих нашего Кока сделает разброс чрезмерным». «Вы уж постарайтесь», — с нажимом сказал Тан. «Реакторная. Остановить турбины. Экипажу по команде замереть. Особый приказ Коку — не чихать». «Этого достаточно, лейтенант?» «Да, командир». Смешок артиллериста показал, что шутка Тана достигла цели. «Наведение завершено. Время до открытия огня. 22 минуты 37 секунд». Мысленно Виктор переводил услышанное в более привычные термины. Там только что приказал стрелять по точке, где фрегат будет двигаться со скоростью 5 километров в секунду. Стрелять будут низкоскоростными бронебойными снарядами. И если учесть, что скорость звука в корабельной броне около 7 километров в секунду, то бить будут очередями разогнанных до полутора-двух тысяч метров в секунду снарядами. Так, чтобы они пробились внутрь, они расплескались маленькими огненными вспышками на броне. «Оружейная, после первого выдать еще три залпа, корректируя прицел по траектории». «Да, командир, Нашу программу». «Реакторная, всю мощность потока на перезарядку оружейных накопителей. Отключить радиаторы, видимые со стороны противника». Ответа Виктор не услышал. Энергетик ответил командиру приватно. Но смысл приказа был понятен и так. Выключив из работы часть видимых противнику радиаторов, они маскировали неизбежный при стрельбе нагрев. Без половины излучающих поверхности они, конечно, потеряют в эффективности рассеивания, но на несколько залпов такого режима хватит. На экране тактической схемы начали двигаться рудовозы. Очень осторожно, медленно. Виктор и заметил их движение только благодаря меняющимся цифрам. Венера и Гуанчжоу сближались, ложась на параллельные курсы в опасной близости друг от друга. В очень опасной. Если продолжить эту траекторию, то по завершению маневра между ними останется метров сорок, не больше. Джао, статус трансляции, отвлек его Ванг. «Сигнал идет, подтверждения приема еще нет». Виктор торопливо развернул окно исходящего трафика. «Я оптимизировал поток для циклической проверки избыточности, так что три четверти канала заняты. Норм?» «Если что, командир отменит», — отмахнулся от вопроса лейтенант. «Ты с креслом сцепился?» «Нет еще». Виктор помахал разъемом шланга жизнеобеспечения. «Успеется?» «А если не успеется?» «Начальник, я за ситуацией слежу», — обиженно ответил Виктор. «А, точно. Ты же у нас вуайерист», — усмехнулся Ванг. «Ну, следи. Если что интересное уследишь, мы к ним мне кое «Кое-что уже есть», — указал на экран Виктор. «Ответ с ретранслятора. Нашу передачу видят. Качество приличное, можно снизить избыточность». «Оставь», — равнодушно отвернулся к своей консоли начальник, «не проявляя инициативу без необходимости». «Как скажете, начальник», — откинулся на спинку Виктор. «Сам знаю, что у инициативы отличная либидо». Уже через пару минут он поймал себя на том, что нервно дергает ногой. Пока шла подготовка к бою, на мысли не оставалось времени, а теперь ожидание тянулось бесконечно долго, и в голову лезло всякое. Стараясь отвлечься, Виктор снова подключился к системе видеонаблюдения. Но везде, куда бы он ни посмотрел, творилось одно и то же. Люди, напряженно замершие на своих местах, как и он, ожидающие чудо. «Да пошло оно все!» – в сердцах выругался Виктор и запустил на одном из экранов первое, что нашлось в его медиатеке. Подборку ретро-мультиков Диснея второй половины 21 века. Первыми там шли несколько серий Дональда Дака, в которых накачанный черный селезень с легкостью и юмором громил по всей Африке облезлых желтых мартышек. В юности Виктору нравились старинные детские мультфильмы. Но сейчас вдруг остро кольнуло понимание, что эти смешные мартышки символизировали для Альянса Запада его предков. И дети, которые росли на этих мультиках спустя годы, будучи уже взрослыми, искренне радовались гибели Поднебесной и голосовали за тех, кто помогал Японии и японцам во время последней мести. Чертыхнувшись, он выключил мультфильмы и хотел было стереть раздел, но замер, не дотянувшись до сенсорной панели. «Ну уж нет. Он будет помнить. Земная лига выросла из Альянса Запада, и они никогда не считали Марс частью себя. Сделали из марсиан незаменимых работников космоса, позволили добывать для себя ресурсы, а сами нежились там среди роскошных зеленых холмов. А когда почувствовали, что Марс чрезмерно набирается сил, решили снова откинуть их назад. Злоба распирала его». «Вы все сдохните, твари!» «Чего?» – переспросил Ванг. «Это-то на каком материшься?» «Извиняюсь, лейтенант», – смутился Виктор, мгновенно остывая. «Это я на сибирском. Прадед в детстве научил. У матери в семье только на сибирском дома и говорили. А на родной язык перевести, чтоб командир понял». Перевести Виктор не успел. По сети прошел сигнал «приготовиться к открытию огня». «Ну, понеслась!» — Виктор тут же воткнул шланг ЖО в разъем на кресле. «Все, теперь он подключен к жизнеобеспечению корабля и, в случае с чего, не станет тратить драгоценные запасы скафандра». Корабль ощутимо дернулся раз, другой, третий. Видимо, стреляли из каждого ствола попеременно раз в две секунды по кругу. «Двадцать коротких резких толчков отдачи». Дождавшись последнего, командир ТАН выждал еще пару секунд и скомандовал. «Пилот, готовность к ускорению. По команде выводи к указанному на малой тяге. Оружейная! Высокоскоростными, один залп по точке 5 фрегата. Расчет прилета перед низкоскоростными, как можно ближе». э, -э Оружейник погрузился в расчеты. «Окно через 14 минут, 6 секунд. Прилет за 3 секунды до первого низкоскоростного». «Огонь по готовности разом», — удовлетворенно кивнул там. «Реакторный. Готовность к разогреву. К разогреву готовы. Ждем». В этот раз толкнуло куда сильнее. Залп высокоскоростными из всех пяти стволов разом ощущался, как толчок двигателей на малой тяге. «Есть выстрел, командир. Время до прилета — четыре минуты. Вероятность попадания — десять-двенадцать процентов на ствол». «Мало». На крупном плане было видно, как заиграли жовакю у командира. «Можем и вообще не попасть». «Рассеивание, командир», — начал оправдываться артиллерист. «Семь с половиной тысяч километров. Никто не стреляет из Гауссовых так далеко». «Отставить объяснение, лейтенант», — остановил его Тан. «Я, помню, флотскую академию заканчивал, и теорию еще не забыл». «Простите, командир». «Будем ждать», — улыбнулся Тан. «Хорошо, что они вообще прошляпили наш залп. За самоуверенность надо платить. Пора откачивать воздух, командир», — напомнил Старпом. «Да, выполняйте». Не дожидаясь оповещения, Виктор захлопнул шлем и проверил герметизацию. С закрытым шлемом рев сигнала в вакуум едва ощущался, но услужливая система тут же продублировала его в наушниках. Чертыхаясь, он отключил сигнал. Надо было заранее сменить настройки по умолчанию, ведь каждый раз на учениях он страдал от боли в ушах. Можно же отключить дублирование сигнала, если скафандр уже загерметизирован. И ничто, кроме лени, не мешало ему сделать это заранее. Первыми стали пропадать звуки. Привычный гул турбин отдалялся, становясь все тише и тише, пока от него не осталась одна только вибрация палубы. Скафандр немного раздулся, затем зафиксировался и съежился обратно. Компенсация прошла штатно. Виктор читал, что в древности скафандры раздувались настолько, что люди бывало не могли протиснуться в люки, и им приходилось сбрасывать давление чуть ли не до нуля. Хорошо, что он не живет в те дикие времена. Эта внезапная мысль его рассмешила. «Десять секунд до прилета высокоскоростных», – из-за кадра доложил Линь. На мостике все замерли. Виктор тут же подключился к оптическому телескопу, выругался, увидев только вытянутое фиолетовое пятно выхлопа и переключился на тепловую картинку. Тут худо-бедно проглядывало нагретые от двигателей корма фрегата. «Высокоскоростные промах!» — с досадой отрапортовал артиллерист. «Прилеты низкоскоростных пошли! Есть попадания. На бледно-оранжевом абресе кормы вспыхнула крошечная белая точка. Одиночный вольфрамовый шарик только что пробил обшивку, и термооптика уловила жар раскаленных краев пробоины. И еще две из следующей десятки, и еще несколько. На его глазах снаряды пенетрировали к корму фрегата. «Отличная кучность для такой дистанции. Расскажи, кому не поверят». «Удачная стрельба из Гауссовок на семь с половиной тысяч километров!» «Реакторная, полная мощность, задействовать все радиаторы!» Еле заметная вибрация тут же сделалась очень даже заметной. Реактор разогревали, увеличивая впрыск дейтерия, быстро выводя турбины на максимальные обороты. Теперь эта вибрация останется с ними до самого конца боя или до перегрева системы охлаждения». Из головы совершенно вылетело, сколько времени гуанши ши мог держать реактор на полной мощности, прежде чем перегрев достигнет критической отметки. Вроде час-полтора, не больше. Потом придется либо медленно прожариваться, либо сбрасывать хладагент, фактически выходя из боя. И это если им раньше не снесут радиаторы. «Пилот», — не отрываясь от экрана, скомандовал там, «начать маневр». «Да, командир». Виктора слегка прижала к креслу малая тяга, по ощущениям не больше трех сотых Он тут же потянулся к тактической схеме узнать, куда же направил их командир. Он все равно терялся в догадках, решение командира обстрелять фрегат оставалось непонятным. Логичнее бить по линкору, повредить хрупкие дюзы, ведь даже факел полной тяги не остановил все снаряды. «А теперь им придется ковырять лобовую броню под прицелом шести рельсовых орудий». «Вижу пульсацию факела цели!» — радостно выкрикнул артиллерист. «Даллас теряет тягу». «Результат?» «Зафиксировано девять попаданий в корму, командир». Судя по голосу, Лень был несказанно горд собой. «Неплохо», — скупо похвалил Тан. «Я так понимаю, прошли первые четыре очереди». После четвертого прилета Даллас начал терять тягу, и следующие прошли мимо. Оправдание Линь Минтуаня прервали сразу два доклада. Потрясатель прекращает торможение. Вижу начало разворота. Запрос на связь с потрясателя. Отклонить. Отреагировал командир на доклад связиста. Пусти им в ответ картинку. Ожидайте ответа и поставь музыку. Какую? Слегка растерянно уточнил связист. «Гимн директората», — ухмыльнулся Тан. «И сообщите на контейнеровозы, что пора глушить реакторы и передавать сигнал о сдаче». К этому моменту Виктору стал понятен их курс. Оба рудовоза наконец-то расположились поблизости друг от друга, бортом к приближающимся кораблям Лиги. И вот за эту стенку из двух судов и двигался гуанши «Мы что, гражданскими прикрываться станем?» — оторопело воскликнул Виктор. «Да ну нафиг!» «Чего?» — не понял Ванг. Вместо ответа Виктор скинул ему скриншот тактической схемы, собственноручно обведя красным предполагаемую позицию. «Разумно!» — оценил маневр лейтенант. «В смысле?» — еще больше обалдела цинизма Виктор. «Это мы их должны защищать!» а, -а, «А, сгорев в лобовой атаке на главный калибр линкора!» — хмыкнул Ванг. Командир не дурак и не сволочь. Оба рудовоза открытым текстом вопят, что сдаются. Погасили реакторы и вообще няшки. А мы транслируем видеопоток событий. Да и вопли рудовозов по всей системе слышно. Татибану с дерьмом смешают, если он атакует сдавшиеся гражданские суда. Так что пусть попотеет, выковыривая нас из-за стенки. Объяснения Ванга выглядели логичными. Они объясняли и выбор фрегата первой целью. Два корабля могли обойти укрытие с двух сторон, и от обоих сразу не спрячешься. А теперь они выбили из уравнения фрегат, и остался могучий, но неповоротливый потрясатель. И это шанс. Шанс, держась позади рудовозов, хотя бы снести ему все, что торчит поверх цитадели. «Даллас без тяги», — затараторил тактик. «Вижу испарение воды. Судя по температуре радиаторов, реактор не поврежден. Вижу работу маневровых». «Разворачивается к нам. Скорость разворота в норме». «Анализ», — отрывисто попросил там. «Повреждение дюз. Наверняка задет маршевый двигатель. Возможность оперативного ремонта под вопросом. Пробит как минимум один бак рабочего тела. Утечка значительна. Основные вспомогательные реакторы в норме. Утечки радиации или следов лития не вижу. Наведение и оружейные системы не повреждены. «Даллас» сохранил возможность вести огонь. «Оставаясь на текущей траектории, он пройдет мимо нас через двадцать пять минут с максимальным сближением в триста двадцать километров». «А потрясатель попробует пройти с другой стороны заслона, взяв нас в вилку», — резюмировал Тан. «Оружейная. На сближении весь огонь сконцентрировать на Далласе. Попробуем выбить ему зубы». «Да, командир», — отозвался артиллерист. «Прицел на Далласе. Готов к открытию огня». Благосклонно махнув офицеру правой рукой, Тан махнул левой. «Сообщение на Потрясатель. Ваш курс ведет к опасности. Немедленно прекратите пиратские действия или будете уничтожены». «Входящее сообщение с Потрясателя. Текстовая. Личная подпись контр-адмирала Татибаны. Зачитай». Закашлялся офицер связи. «Простите, командир, тут написано... «Вас больше нет!» Неожиданно для всех командир тан негромко рассмеялся. ха Задели за живое самурая!» И посерьезнел. «Оружейное! Наведение на Даллас. Огонь низкоскоростными! Дистанция открытия огня... 2000!» «Это почти пять минут подлетного времени, командир!» Осмелился возразить артиллерист. «Шансы попасть минимальные. «Выполняйте!» — рявкнул Тан. «Снарядов у нас много, а Даллас без тяги на одних маневровых не увернется». «Да, командир», — склонил голову Линь. «Наведение на Даллас завершено, семнадцать минут до открытия огня». Схлопотав оплеуху, корабли Лиги наконец-то восприняли их всерьез и вспомнили боевые наставления. Развернулись бронированными носами к Гуанши, Легли в дрейф, вокруг обоих закружились многочисленные сенсорные зонды. Точнее, в дрейф из-за повреждений лег только Даллас. Потрясатель шел зигзагом на малой тяге, постепенно вырываясь вперед, отвлекая огонь на себя. Виктор следил, как меняются цифры на схеме, как медленно ползут к черте враги. Похоже, что план Тана сработал. С этой дистанции рельсовые уже вполне могли их достать. особенно кластерными снарядами. Но пока по ним не стреляли, скачкообразного повышения температуры приборы не фиксировали. Виктора плавно потянуло из кресла. Вися вниз головой над потолком, он помянул яйца черепах и проверил надежность крепления. Гуанши закончил торможение и начал тонкое маневрирование, пристраиваясь за контейнеровозами. Вектор гравитации менялся настолько быстро – что Виктору пришлось сфокусировать зрение на одной точке на тактической схеме. Концентрация всегда помогала его внутреннему уху прийти в равновесие, успокоиться и поверить глазам. Чтобы отвлечься, он зажег трехмерный экран и вывел на него модель ближнего пространства. Пилот направлял их корвет мелкими толчками маневровых, тут же гася импульс двигателями с противоположной стороны. выставляя башни правого борта в щель между двумя рудовозами зависнув в считанных десятках километров за венерой мы на месте командир доложил пилот ну с прибытием мрачно пошутил тан оружейная цель видите да командир орудие четыре пять в секторе обстрела прошу выдвинуться вперед тогда я смогу задействовать орудие один разумно согласился тан «Пилот, высунь нос! Янг, скажешь, когда хватит!» «Да, командир!» — кивнул артиллерист. Гуанши нес пять гауссовых орудий. Одно на носу и по два на условных левом и правом бортах. В теории такое расположение увеличивало сектор обстрела, но сейчас Виктор предпочел бы находиться на бронепалубнике, у которого все орудия выведены на один бронированный борт. «Высунулся и стреляй!» Гуанши же сможет задействовать лишь три ствола из пяти. Против семи рельсовых и полусотни гауссовых. Карцев снова показал класс пилотирования. Виктор едва ощутил короткий тычок палубы, и почти сразу пошло тягучее давление носовых маневровых, тормозящих корабль. Идеальный расчет. Гуанши остановился, едва высунувшись за обитаемый модуль Венеры. «Достаточно?» — поинтересовался Карцев. «Вполне». «Даллас» в поле зрения носового «Потрясатель» шел под небольшим углом, обходя их по широкой дуге, и если сохранит прежний курс, сблизится с ними на 1300 километров, после чего начнет удаляться и тормозить, гася скорость, потом разгоняясь обратно «И раз за разом станет повторять этот маневр, пока не добьет корвет окончательно» «Даллас», не имея возможности значительно поменять траекторию, шел прежним курсом. И оба корабля хаотично качались из стороны в сторону, толкая себя маневровыми, уходя из ожидаемого удара. «Командир, шанс попадания высокоскоростными один процент!» – выкрикнул Линь. «Разрешите открыть огонь!» «Ждать дистанции в два мегаметра!» – отрезал Тан. «Пара выбоин в лобовой броне ничего для нас не изменит!» Вытянутые вдоль рудовоза в панели радиаторов медленно тускнели. Оба судна погасили свои реакторы сразу по завершении маневра и сейчас перешли на аккумуляторы, оставив активными только систему жизнеобеспечения и включённое на полную мощность радио. Всем своим видом давая понять, что они сдаются. Виктор искренне надеялся, что командир Тан прав и по-гражданским стрелять не станут. Иначе... «Да помогут им всем звезды!» «Две стопы дальномеру!» — оповестил артиллерист. «Двадцать секунд! Пилот готов к гашению отдачи!» «Реакторная! Девяносто процентов потока на перезарядку оружейных накопителей!» «Связь!» — пролаял Ванг. «Рэп включена!» «Выстрел!» Корабль тряхнула. Носовая гауссовка выплюнула первую очередь. Десять вольфрамовых шариков по 123 грамма каждый каждой унеслись в сторону Далласа со скоростью полтора километра в секунду. Тут же толчок от четвертого, почти сразу от пятого и снова от первого. В режиме стрельбы низкоскоростными Гаусовки Гуанши могли стрелять практически без паузы, засеивая пространство сотнями снарядов. «270 секунд до прилета!» Виктор тут же подключился к термооптике телескопа. бей грязно выругался он секунду спустя ваши гапаши главный телескоп гуанши оказался загорожен корпусом венеры хватит ругаться уши вянут рыкнул на него ванг я и так знаю кто ты сарианшеф повинился виктор быстро подключаясь к телескопу одного из сенсорных зондов облом даллас находился вне поля зрения Жестко закрепленные среди контейнеров зонды имели крайне ограниченные возможности наведения оптики. И если радар мог осматривать всю переднюю полусферу, то здоровенный телескоп наводился поворотом всего корпуса. Проверив данные со всех четырех телескопов, Виктор разочарованно откинулся на спинку кресла. Все четыре зонда передавали картинки пустого звездного неба. И как тогда они следят за противником? Секунду спустя Виктор хлопнул себя по шлему. «Ну, естественно!» Нужные данные шли с Венеры. Телескоп Гуанчжоу следил за потрясателем, и после короткого размышления картинку с него Виктор тоже вывел чуть в стороне от тактической схемы. Рабочее пространство перед ним уже напоминало цветную мешанину открытых прямо в воздухе окон, и посторонний вряд ли сумел бы разобраться в ней сходу. «Оружейное! Прекратить огонь! Реакторное! После заряда накопителей реактор на 30%!» — скомандовал Тан, когда цикл выстрелов пошел на пятый круг. «Остываем!» Телескоп Венеры значительно уступал тому, что стоял на Гуанши. На картинке с него Даллас выглядел смутным темным пятнышком, без явно различимых деталей. Вот только память услужливо выдала прочитанные в справочнике Джейн размеры. 102 метра длиной, 28 килотонн полной массы. Это пятнышко почти в пятеро превосходило габаритами их корвет. Пока они стреляли, Даллас приблизился еще на 120 километров, и причин прекращения стрельбы Виктор не понял. У них и так осталось шесть с небольшим минут, прежде чем Даллас сможет их достать, не рискуя разнести гражданских. «Есть попадания. Виктор уставился на экран, в глазах. «Ни малейшего следа. Ни единой искорки. Всё такое же тёмное пятно посередине поля зрения. Дешёвый гражданский телескоп». «Ещё три попадания. Вижу утечку воды из носового топливного бака. Ещё два попадания. Вижу следы кислорода. Наверняка пробитие кислородной цистерны. Ещё пять попаданий. Утечка воздуха увеличилась. Дало начал манёвр уклонения. Два залпа по курсу уклонения высокоскоростными». Наконец-то Виктор сумел заметить хоть какое-то изменение на экране. Маленький белесый султан пара от маневрового двигателя. «Даллас» пытался уйти от огня. Теперь стало понятно прекращение стрельбы. Получив несколько пробоин, земной пилот тут же стал уводить корабль из зоны поражения. Вот только масса фрегата сейчас играла против него, не позволяя уходить достаточно быстро». «Вижу еще три попадания. Утечка воды нарастает. Утечка кислорода прекратилась. Еще шесть попаданий. Цель без изменений». Корвет затрясся от отдачи. Шесть толчков почти без перерывов. Полностью заряженный оружейный накопитель позволял бить с максимальной скорострельностью. «Дистанция?» — отрывисто спросил Тан. «Шестьсот тридцать километров», — отозвался артиллерист и без команды добавил. «Двадцать семь секунд до прилета». «Он не успеет уйти. Слишком близко!» Попадание высокоскоростных Виктор наконец-то увидел. На тусклом сером пятне расцвели маленькие белые точки. Одна, две, три. Они тут же тускнели, но рядом вспыхивали новые и новые. Десятки новых вспышек. С такой дистанцией рассеивание уже не играло той роли, что раньше». Трехсантиметровые вольфрамовые шарики гауссовок на скорости 23 километра в секунду при ударе тут же превращались в пар, взрывом выбивая здоровенные куски из обшивки. Для защиты хватило бы обычной стальной брони толщиной 10-11 сантиметров, но еще не существовало двигателей, способных разгонять столь тяжелый корпус. Поэтому на фрегатах типа «Денвер» броней служил сегментированный передний водяной бак. И сейчас его разносило в клочья, выбрасывая в пространство сотни и тысячи литров воды. Виктор смотрел, как серое пятнышко на экране словно подергивается туманной дымкой, и улыбался во все свои 28 зубов. Если фрегат потерял столько воды из протектированных баков, то наверняка у него и куча прочих повреждений. Снесенные антенны, разбитые телескопы, Хоть что-то, способное помешать этому монстру расправиться с ними первым же выстрелом главного калибра. «Пилот, готовность к маневру!» Вздрогнув, Виктор перевел взгляд на тактическую схему. Черт, пока он любовался избиваемым фрегатом, «Потрясатель» продолжал двигаться к тому месту, откуда мог их достать. И более того, кажется, он дал тягу, сокращая и без того небольшое время безответной стрельбы. Далас меняет вектор. Дистанция 470 километров. Подлетное время высокоскоростными. Максимальная скорострельность. Огонь до отмены». Недослушав, напряженно скомандовал ТАН. «Реакторная. Полная мощность. Готовность переключить поток на маневровые. Запускайте турбины». Тряхнуло гораздо сильнее. Артиллерист выстрелил разом из всех трёх орудий. И сразу же еще, пока в накопителях оставалась энергия. Как только пилот даст тягу, скорострельность упадет до штатных трех выстрелов в минуту. К сотрясениям от выстрелов добавилась растущая вибрация турбин. Она увеличивала разброс, но на дистанции до полутора мегаметров стабилизаторы орудий снижали ее достаточно, чтобы уложить круг рассеивания в лобовую проекцию среднего корабля. Даллас в поле зрения носового телескопа. Виктор тут же переключил экран с расстояния в 400 километров. Носовой телескоп показывал Даллас во всей его побитой красе. Окруженный сияющими на солнце клубами льда и пара, фрегат выглядел почти целым. Но цепкий взгляд тут же выхватил среди льда парочку крупных обломков. И главное, остывающее, багровое в инфракрасном диапазоне пятно поблизости от центра носа. Пробоина совсем рядом с дулом осевой рельсовой пушки фрегата. Прямо на его глазах под и сыпануло еще несколько разбросанных по плоскому лбу вспышек. Штук шесть или семь он не успел сосчитать. Новых фонтанов воды не появилось, носовой бак фрегата был уже пуст. Далас открывает заслонку рельсовой!» Виктор на миг зажмурился. «Не получилось». С такой дистанции артиллерист фрегата не промахнется, а в лоб Гуанши хватит одного попадания. Нос им разворотит начисто. «Продолжать огонь!» Звенящим от напряжения голосом скомандовал командир Тан. «Накопители пусты, перезарядка!» «Приготовиться к удару!» Тон командира не изменился, но Виктор видел, как заиграли его желваки. «Похоже, Далос отстрелил заслонку», неуверенно доложил тактик. «Не хватает детализации». Виктор и сам заметил мелькнувшее по центру «Далласа» пятнышко. Но что это могло быть, действительно отстреленная пиропатронами броневая крышка или просто крупный обломок? «Даллас продолжает наведение». Гуанши вздрогнул от разового залпа всех пяти орудий. Рудовозы больше не перекрывали сектор обстрела. «Пилот, уходим от потрясателя». Виктора на секунду прижало к креслу – и тут же потянуло влево. Начались салки с большим зверем. «Вижу нагрев далоса. По ним открыли огонь. А на носу фрегата полыхнула очередная дюжина ярких точек, как оказалось, практически бесполезных. Конвойные корветы строили из расчета столкновений с переделанными гражданскими судами, у которых не имелось ни брони, ни конструкционной защиты. И против настоящего боевого корабля мелкокалиберные гауссовые орудия не справлялись. Гуанши вздрогнул и загудел, словно гигантский колокол. От неожиданности Виктор прикусил язык и, охнув, едва не сплюнул на стекло гермошлема кровавую слюну. «В них попали?» «Первое орудие не отвечает!» – тревожно выкрикнул артиллерист. «Утечка воды из второго и третьего носовых баков. Прочный корпус цел. Реакторная. Поток на перезарядку оружейно...» на... Команду Тана прервал толчок от нового попадания. Так, анализ. Прилеты гауссовых высокоскоростных. Рельсовые или повреждена, или промахнулась. Возможно, у них повреждены сенсоры. Рекомендую бить низкоскоростными». «55 секунд подлетного», — тут же предупредил артиллерист. «Мы столько не продержимся». «Еще одно попадание, и сразу же еще». Изображение с носового телескопа расплылось квадратиками и исчезло. «Второе и третье высокоскоростными. Второе и четвертое низкоскоростными», — принял решение Тан. «Шанс попадания низкоскоростными минимален», — запротестовал Линь. «Цель маневрирует». «Постарайся», — рявкнул Тан. «Сообщение с Венеры. Попадание в жилой модуль. Потери герметичности. Есть жертвы». Гуанши затрясло особенно сильно. Виктор наконец-то нашел в меню схему повреждений и сейчас смотрел, как наливается краснотой и чернеет нос корвета. Снаряды все еще не пробились к прочному корпусу, но, судя по всему, осталось уже недолго. Нос им разнесли основательно. «Отстрел третьего и четвертого беспилотников», Тан обратил внимание на погасший телескоп. «Держите их поближе к Венере. Наблюдение в пассивном режиме». Очередное стаккато попаданий. «Выведен из строя второй обзорный радар». Выругавшись, Тан скорректировал приказ. «Четвертый зонд в активный режим. Пилот, готовимся уходить за баррикаду». Тан помедлил. «Передайте на Венеру и Гуанчжоу текстом. Простите». «Командир?» Ванг ждал продолжения. «Это все. Простите и все. Мне им больше нечего сказать». «Да, командир...» Судя по окончанию, отключившись от канала, Ванг грязно выругался. «Потрясатель» уже практически вышел из-за баррикады, как назвал рудовоз командир. Снова настала пора убегать, оставляя между собой и противником беззащитных гражданских. «Тройка наведена на Даллас!» Виктор тут же переключился на сенсорный зонд. Его телескоп немного уступал потерянному носовому, но оптика у гражданских была еще хуже. Маневрируя, фрегат вышел из облака застывшей воды, и теперь стало заметно два туманных белесых конуса, конденсирующегося пара. Низкоскоростные пробились сквозь прочный корпус, и наружу снова вырывалась вода. Что они там внутри наворотили, пока было непонятно. Но фрегат все еще маневрировал, и, судя по нагреву радиаторов, продолжал стрелять. Впрочем, о последнем говорили и частые толчки попаданий. «Пилот, уходим», – коротко приказал следивший за потрясателем командир Тан. «Разворот брюхом к фрегату». «Да, командир». Услышав приказ, Виктор от души выругался. «Коши». Со стороны условного брюха как раз и располагался их отсек. Он покосился влево, туда, где за тонкой переборкой и двумя метрами воды находилась внешняя обшивка легкого корпуса. Высокоскоростной снаряд Гаусовки. «Эти два метра, наверное, остановят, а вот бронебойный низкоскоростной вряд ли». Подумав об этом, Виктор непроизвольно вцепился в кресло. Взрывы попавших в борт высокоскоростных отозвались болью в пятках. Охнув, Виктор торопливо поджал ноги. Амортизаторы кресла погасили вибрацию до терпимого уровня, но через палубу она била без жалости». Виктор слышал, что попадания рельсовых порой вызывали такие сотрясения корпуса, что те убивали прислонившихся к переборке людей. Раньше он считал это враньем. «Привести Даллас к носу!» Виктора закружило. На трехмерной схеме маленькая фигурка корвета разворачивалась, уходя за раздутый жилой модуль «Венеры». И по борту этой фигурки с задержкой в пару секунд после каждого сотрясения загоралась очередная точка попадания. Виктор насчитал уже два десятка, потом сбился со счета и бросил это занятие. Главное, что прочный корпус еще держал. По ушам ударил ошеломительный короткий удар грома. Виктор заорал от боли, скрючившись в кресле, безуспешно пытался зажать руками уши, шаря и натыкаясь пальцами на помятый шлем. «Вмятина? Откуда?» Почти сразу в плечо укололо и боль неохотно стала отступать. Застонав, Виктор распрямился и через мельтешение в глазах попытался рассмотреть отсек. Первым он заметил бессильно обвисшего в ремнях лейтенанта Ванга. Откуда-то из-под обмякшего тела начальника мелкими капельками вылетала кровь, кружась вокруг кресла, словно спутники планеты-гиганта. Глаза у лейтенанта оставались открытыми, и вначале Виктор не смог понять, что не так. Куда подевались зрачки? Это белки? У него закатились глаза? Его самого мутило, а вместо мозгов голову будто набили ватой. Не хотелось думать. Расстегнув непослушными пальцами застежку ремня, Виктор толчком отправил себя к начальнику и едва не выблевал праздничный обед. Ведь мир закружился вокруг него, словно это он стал центром мироздания. «У меня сотрясение», — сам себе объяснил Виктор и ужаснулся, не услышав звуков своего голоса. Э, «Начальник, ты жив?» Ванг будто кукла болтался в ремнях. Виктор зацепился ногами за спинку, вися прямо над лейтенантом, и наклонился поближе к забралу, вглядываясь в его лицо. Кровь шла ртом, и, кажется, еще кровили уши. Шлем мешал разобрать точнее. Тяжелая контузия? Он со второй попытки развернул перед собой виртуальную клавиатуру и, подключившись к скафандру начальника, запустил диагностику. Разгерметизация... Проникающее ранение печени и правого легкого, перебита правая нога. Препараты введены, кровотечение остановлено, сотрясение критическое, без сознания. «Твою мать!» – простонал Виктор, вынимая ремонтные комплекты из кармана на левом плече командира. Выходное отверстие на животе выглядело так, словно в лейтенанта выстрелили из дробовика в упор. Здоровенная дыра, из которой разлеталась кипящая в вакууме кровь. Виктор, как мог, распрямил материал и, примерившись, залепил прореху первым куском пластыря. Судя по выходному отверстию, от печени у лейтенанта осталось немного. Второй, последний кусок из набора, ушел на длинную рваную дыру, почти перебившую правое бедро. Отсюда кровь почти не вылетала. Скафандр сам перетянул паховые артерии. «Будешь должен», – пробурчал Виктор, вытаскивая свой набор. Со спины скафандр начальника связи напоминал дуршлаг. Ну, тут хотя бы не было рваных выходных отверстий. Эти дырки Виктор залепил одним куском, аккуратно спрятав второй обратно в карман. Бой еще не закончился, и не дай судьба, пластырь понадобится ему самому. Тяжело дыша, Виктор закрутился на своем импровизированном насесте, осматривая отсек, и сразу заметил кое-что новое – переборку позади рабочего места начальника о связи выгнуло пузырем, так, словно за ней надули гигантский воздушный шарик. И надули очень быстро. Ранившие Ванга осколки отлетели как раз от этого вздутия. Виктору чертовски повезло, что большая часть осколков угодила в начальника, а его от единственного попадания защитил шлем. Почти защитил. При каждом движении головой вмятина задевала череп, вызывая вспышки, приглушенные лекарствами боли. Пожалуй, если бы не впрыснутое обезболивающее, он бы сейчас, наверное, корчился в муках. «Старшина Джао!» – пробился через звон в ушах встревоженный голос корабельного врача. «Тащи лейтенанта ко мне! Немедленно!» «Я попытаюсь!» – хрипло ответил Виктор, пытаясь сфокусировать взгляд. «Похоже, у меня контузия». «А он умирает!» — рявкнул доктор. «Немедленно тащи его ко мне!» «Проклятье!» «Отсек кружился перед глазами!» «Виктор лихорадочно перебирал варианты!» «Старпом? Старший механик?» «Товарищ Су!» Решившись, вызвал стармеха Виктор. «Это страшина Джао! Выслушайте меня!» «Чего тебе, Джао?» Одышливо просипел старший механик. «Говори быстро, у нас тут пигу!» «Лейтенант Ванг, тяжело...» Из-за шума в ушах Виктор едва слышал собственные слова. «Не ори так, старшина!» Тоже повысил громкость Су. «Что с Вангом?» «Меня оглушило. Лейтенант Ванг тяжело ранен». Борясь с головокружением, Виктор старательно подбирал слова. «Осколки от деформации корпуса...» «Его надо в медотсек, а один я не справлюсь!» Пару секунд Джимин молчал, размышляя. «Извини, парень, не могу. Попробуй справиться сам!» Усадив обмякшего Ванга поудобнее, Виктор еще раз проверил его состояние. Критическое и продолжает ухудшаться, близок к клинической смерти от массивной кровопотери. Маневры корвета тянули его из стороны в сторону, голова продолжала кружиться, и Виктор, постановая, потянул начальника к выходу из отсека. Хотя бы пару минут покоя. Борясь с тошнотой, он запустил ручное управление системой и, проигнорировав предупреждение, ввел себе еще одну порцию стимулятора. Голова перестала кружиться настолько быстро, что он даже удивился – и только потом посмотрел на трёхмерную модель ближайшего пространства. А вот и долгожданная передышка. Гуанши наконец-то укрылся за Венерой. Теперь надо успеть дотащить лейтенанта в медотсек до начала ускорения. И пока стимуляторы действуют по полной. «Манёвр завершён», — невнятно пробубнил на общем канале Карцев. Пользуясь моментом, Виктор отстегнул начальника, аккуратно прицепив к подлокотнику штуцер шланга СЖО. Его все сильнее беспокоило состояние лейтенанта. Крови внутри шлема уже не осталось, вентиляция ее оперативно отсасывала, но на смену удаленной изо рта продолжала сочиться новая, явный признак внутренних повреждений. Зрачки у Ванга по-прежнему оставались закатившимися, и бледное лицо сейчас как никогда напоминало гипсовый слепок. На секунду Виктор испугался, что скафандр ошибся и лейтенант мертв, но неожиданно тот коротко, еле слышно, простонал, не приходя в сознание. Виновато улыбнувшись, Виктор отстегнул начальника и, ухватив за специальную петлю на спине, потянул того за собой. Его самого еще ощутимо покачивало, поэтому протиснуться в люк удалось лишь со второй попытки. Массивная туша Ванга так и норовила приложиться к каждому выпирающему предмету. Оберегая начальника от ударов, Виктор метался вокруг, тормозя и ускоряя тело, словно орбитальный буксир. Благо лазарет находился сразу за хабом. Два крошечных кубрика в начале жилого отсека. Вместе немногим больше их боевого поста. Сразу за шлюзом его встретил доктор Фа. Вместо скафандра одетый в повседневный белый халат. «Разоблачай больного!» Вместо приветствия распорядился доктор. «В саркофаг его!» «А если...» — закончить вопрос Виктор не успел. «Никаких «если».» — остановил его эскулап. «У меня тут независимое СЖО. Вакуум на корабле переживу». Пожав плечами, Виктор подключился к служебному меню командирского скафандра и отдал команду на разгерметизацию. Вытащив окровавленного лейтенанта наружу, он вопросительно посмотрел на Фа. Тот молча указал настоящий в углу напротив входа вертикальный саркофаг. «Сюда! И аккуратнее!» Разместив начальника внутри раскрывшегося гроба, Виктор замер, ожидая дальнейших распоряжений. «Все, свободен. Дальше я сам». «У меня голова кружится и мутит», — неохотно признался Виктор. «И чего?» Мэнь, закрывавший гроб, даже не обернулся. «Все равно свободен. Твой скафандр о тебе позаботился. Иди, не отвлекай». «Да, товарищ старший лейтенант». Козырнов Виктор отправился обратно на боевой пост. Пока он отсутствовал, «Потрясатель» успел погасить скорость и сейчас неторопливо разгонялся обратно. Адмирал Татибана решил устроить им классические качели, разгоняясь и тормозя, постоянно держась к ним бронированным носом. «Подходить и отходить, остывая в периоды максимального отдаления. Стандартная тактика тяжелых кораблей – «Беспроигрышная при такой разнице в боевой мощи». Дожидавшийся этого танн тут же разразился серией команд. «Реакторная, турбины стоп, вся мощность потока на перезарядку. Оружейная, наведение на потрясатель, высокоскоростными, огонь по готовности. Доложить, когда вероятность попадания низкоскоростных превысит 5%. «Боюсь, что не превысит», — послышался голос артиллериста. «Потрясатель пройдет слишком далеко». Он сумеет выйти из конуса рассеивания даже на маневровых. «Да и не пробьем мы его в лоб. Максимум первый слой осилим. Предлагаю бить высокоскоростными до перегрева». «Убедил», — коротко ответил Тан. «Бей по своему разумению. Один зонд навести на линкор, второй на Даллас». «Потрясатель дал тягу», — забубнил тактик. «Ускорение два десятых, полное. Пятнадцать минут до нуля относительной. Удаление шесть тысяч двести пятьдесят». «Оружейная. Огонь вести до двух мегаметров. Потом остываем». «Да, командир». Артиллерист поднял вверх большой палец. «Задействованы орудия 2 и 3». «Инженерная. Статус первого?» – спросил Тан. Ответа Виктор не услышал. Стармех доложил на личном канале командира, но, судя по лицу Тана, носовой гауссовки у них больше не было. «Мало у них пушек. Слишком мало». На угловатом носу линкора вспыхивали и гасли яркие крапинки. Три, одна, четыре, снова одна. Орудия правого борта стреляли по очереди через каждые пять секунд, что требовались на перезарядку конденсаторов. Полминуты максимальной скорострельности, потом накопители разрядятся, и питание пойдет непосредственно от плазменного потока в реакторе. С учетом одной выбитой и двух незадействованных башен, Выходило где-то по пять очередей в минуту на ствол. А ведь с каждой секундой «Потрясатель» удаляется почти на пять километров. «Оружейное, что с скучностью третьего орудия?» «Что-то с тонкой механикой приводов наведения?» Беспомощно пожал плечами артиллерист. Командир корабля зло выругался. «Пилот, вращение по оси на 180. Задействуем четвертое и пятое. Инженерное, у вас полчаса на разобраться с третьим». Виктор заранее покрепче ухватился за подлокотники. Опять чертово вращение, как будто ему мало головокружения от сотрясения мозга. Карцев подгадал вращение к очередной перезарядке, уложившись в рекордные 16 секунд, за которые «Потрясатель» удалился на очередные 80 километров. Точнее на 77, ведь он тормозил на полной тяге, все больше и больше сбрасывая скорость. Три, три, две, четыре. Кучность выровнялась, но с каждым разом все меньше снарядов из очереди находили свою цель. Линкор удалялся, выходя из зоны поражения. Виктор напряженно косился на датчик температуры. Разогнанный на полную реактор грелся сильнее, чем радиаторы успевали рассеивать тепло. Уже сейчас температура хладагента вплотную подошла к красной черте. «Дистанция два мегаметра». «Оружейная. Дробь стрельбу. Реакторная. Основной на минимум. Тактик-доклад». 67 подтвержденных попаданий. Визуально повреждения не обнаружено. Косвенно возможно повреждение ствола верхней башни. пост-анализ подтвердил попадание у основания рельсы. Кроме того, было два попадания в правую, но броню башни высокоскоростным не пробить. Возможны повреждения от сотрясений. «Принял». Не стал развивать тему Тан Всем и так было понятно, что из гауссовых линкор можно разве что поцарапать. Одна надежда на золотое попадание, или на множество прилетов, сносящих все, что торчит поверх броневой коробки. На этот раз, по прогнозам, линкор решил подойти километров на 700, видимо, рассчитывая достать их в щель между рудовозами. Рискованно, так как он мог поразить гражданских, но другого шанса Виктор для него не видел». Сколько раз еще «Потрясатель» сможет повторять свои заходы до критического исчерпания рабочего тела? Раз пять или шесть? Виктор не помнил максимальную дельту линкора, но сомневался, что ее хватит на большее. Пристегнувшись и снова подключившись к корабельной системе жизнеобеспечения, Виктор вернулся к просмотру самого страшного и увлекательного кино в его жизни». «Реакторная. Основной на полную мощность. Весь поток на перезарядку накопителей. Оружейная. Огонь высокоскоростными с дистанции 2 мегаметра». «Да, командир!» — напряженно отозвался Туань. «Двадцать секунд до открытия огня!» «Командир!» — заорал тактик. «Венера!» Сначала Виктор не понял, а потом увидел. В обрамлении разлетающихся контейнеров Венера медленно складывалась пополам. «Пилот, уводи нас!» – голосом командира можно было резать сталь. Виктора снова потянуло бок. Карцев уходил на маневровых, стремясь уменьшить скорость столкновения. «Столкновение неизбежно. Приготовиться к удару!» – совершенно безэмоционально скомандовал Тан. За оставшееся мгновение в наушниках успела взвыть сирена. Виктора ощутимо мотнуло в кресле. Через кресло донесся протяжный, мучительный стон изгибающихся шпангоутов. И все прекратилось. «Доклад о повреждениях», — Сухо поинтересовался там. Ответа снова никто не услышал, но на схеме корабля Виктор заметил здоровенное желто-красное пятно верху корабля. Случайно или намеренно Карцев успел развернуть корвет оберегая башни гаусовок Венера агонизировала, разваливавшаяся на три неровных куска. Растеряв сорвавшиеся скреплений контейнеры, судно не подавало признаков жизни. Обломки разлетались все дальше, открывая Гуанши следующему залпу линкора. «Сообщение с потрясателя», — доложил кто-то в Биц. «Следующий в Гуанчжоу». Конец сообщения. Тан болезненно сморщился. Реакторная полная мощность потока на Маршевой. Запускайте турбины. Пилот курс на перехват. Сообщение на Гуанчжоу. Пусть снимают выживших. Виктора сначала прижало к креслу, затем стало все сильнее тянуть в бок. Гуанши разгонялся по широкой дуге, обходя разлетающиеся обломки контейнера воза. «Венера погибала, получив не менее двух болванок из рельсовых». «Потрясатель» выстрелил задолго до обозначенного «Таном рубежа», ведь целиться в неподвижную мишень намного проще. Увы, но надежды командира на неприкосновенность гражданских не оправдались. дооценил старик решимости и злости адмирала Татибаны. «Экипажу внимание!» Виктор машинально проверил герметизацию – Все в порядке. Жизнеобеспечение идет от корабля. Резерв полон. Он готов. Туань начал стрелять, едва корвет вышел из-за обломков. До потрясателя оставалось чуть более полутора мегаметров. Минута подлетного времени для высокоскоростных. И в половину меньше для снарядов рельсовых. Наверное, это их последний выход. Пилот. Готовность к маневру уклонения. Крен влево, вверх на произвольный угол. После всего пережитого толчки отдачи датчик воспринимались чем-то обыденным, едва заметным. Виктор сидел, отстраненно глядя на тактическую схему, и не ощущал ровным счетом ничего, никаких эмоций, полнейшая апатия. Он никак не мог повлиять на ход сражения, и оставалось только сидеть, смотреть и ждать. «Болванку, которая поставит точку». Опустошив накопитель, Туань перешел на поорудийную стрельбу. «Пилот, маневр уклонения. Десять секунд полная тяга, потом вверх на произвольный угол. Пятнадцать секунд, три четверти. Оружейное, стрелять на прямых участках». Виктора привычно потянуло бок. Рутина. Четыре толчка отдачи потянуло в другую сторону. Плюющийся вольфрамом корвет шел зигзагом в двух плоскостях. «Пилот! Вниз-вправо! Тяга на треть! Двенадцать секунд!» Уже в трех плоскостях. В них до сих пор не попали, хотя подлетное время рельсовых вышло. От первых шести смертоносных болванок они, похоже, увернулись. Но за ними летели две сотни мелкокалиберных шариков. Сотрясение от попадания гаусовки Виктор узнал моментально. Скорость тут же перешла в тепло, испарившее и сам шарик, и приличный кусок обшивки. Пришедший вскользь вольфрамовый шарик рванул с силой взрыва семи килограммов тротила. Вполне достаточно, чтобы корвет содрогнулся. На схеме повреждений почернел еще один кусочек обшивки. «Вижу попадание в потрясатель», — сообщил тактик. «Двенадцать в лоб, одно в правую башню. Одно из попаданий в лоб пришлось поблизости от их телескопа. Ущерб оценить не могу». Гуанши снова содрогнулся от взрыва. От двойного взрыва. Потеряна четверть третьего радиатора. А вот это было плохо. Снизившаяся эффективность рассеивания сократит и без того короткое время их оставшейся жизни. Перегревшийся реактор придется отключить, и дрейфующие без тяги корвет банально расстреляют, как в тире. Виктор до боли сжал кулаки. Невозможность сделать хоть что-то убивала не хуже рельсовых». Второй высокоскоростной просто вырвал им очередной кусок лёгкого корпуса. Мелочь, не стоящая внимания. «Максимальное сближение. Дистанция 622 километра». «Влево-вниз. Полная тяга. 10 секунд». Тан цедил команды сквозь зубы. «16 попаданий. Мы сбили им антенну радара». От тёмного пятна потрясателя отлетела, отставая от удаляющегося линкора, крошечная пятнышко. Отбитая антенна одного из трех его радаров. Им надо было перетерпеть эту минуту максимального сближения, когда даже их неплохой, в принципе, маневренности уже не хватало полностью избегать ударов. Потерпеть всего минуту, от силы полторы, и станет легче. Корабль затрясся, как припадочный. На этот раз удача подвела командира, и в них влетела полная очередь одной из гауссово-клинкора. Корвет как раз уходил под углом вниз, и десяток вольфрамовых градин пришлись в верхний сегмент корпуса. Взметнувшиеся обломки и водяной пар на миг перекрыли обзор верхнего телескопа, а в следующий миг корвет ощутимо рыскнул, теряя курс. «Разбалансировка», — коротко пояснил пилот, выравнивая заортачившийся корабль. «Потери эффективной тяги компенсирую маневровыми». «Балансер». развернулся командир к вахтенному балансировщику. «Носовые баки выбиты», – донеслось из-за кадра. «Мне некуда больше перекачивать остатки». «Пилот, каков текущий максимум тяги?» «Держу семьдесят восемь сотых грава». На миг задумавшись, Танн махнул рукой. «Балансёр, сбросить лишнюю воду». «Командир?» – удивлённо обратился к нему старший помощник, «Это урежет нашу дельту, нам больше не нужен запас рабочего тела». Тан выпрямился в кресле. «Товарищи, мы идем путем изначального Гуанши, и мы пройдем его с честью». Его голос не дрогнул при сотрясении от еще одного попадания. Виктор отстраненно подумал, что так и не удосужился прочитать о том доисторическом, еще в водяном корабле, в честь которого назвали их корвет. «Героический, наверное, был корабль. И они скоро тоже станут героями». «Сброшено 18% воды», — после паузы доложил балансировщик. «Общие запасы 31%.» «Нам хватит», — коротко резюмировал Тан. «Пилот, новый курс 330, выше 46». «Да, командир», — подтвердил Карцев. «Курс 330, выше 46». Тан ставил корвет перпендикулярно тормозящему потрясателю под углом к курсу ухода Гуанчжоу. «Сообщение с Гуанчжоу. Пятеро выживших сняли, готовы к тяге. Сержант Лю Ронг среди погибших. Лю Сэн Дзянь забрал тело с собой. Не печалься о том, что оставляешь нас». Неожиданно для всех начал поминальную молитву капитан Тан. «Ты ушел в блаженство». К негромкому голосу капитана присоединились и остальные в биц. «И мы надеемся воздать тебе посмертные почести, процветая в этом мире твоими благодеяниями. Пусть тебя примут предки, люронг Виктор прошептал окончание молитвы, вспоминая худого, верткого, как ртуть Ронга, одного из тех, кто учил его рукопашному бою в экзоскелете. Всё его мастерство не помогло против быстро летящего вольфрамового шарика. Видимо, Ронг находился в зоне поражения высокоскоростного снаряда, ведь осколку обшивки не пробить боевую броню. Парню просто не повезло. «Потрясатель закончил торможение. Вижу разгон в нашу сторону». «Пилот, носом к нему», — устало скомандовал Тан. «Манёвры уклонения по своему разумению». Все это время Гуанши продолжал хаотично менять курсы ускорения. Даже на максимальном удалении качели снаряды рельсовых летели чуть больше двух минут. А площади радиаторов позволяли линкору не задумываться об охлаждении. Он мог стрелять часами. И продолжал это делать. Изредка радар видел смутные отклики проносящихся мимо снарядов. Потрясатель буквально засеивал округу вольфрамом, И только маневренность маленького корвета до сих пор позволяла избегать смертельного удара. Но гауссовки линкора создавали такую завесу, что вывернуться из нее не мог и он. Виктор уже привык к содроганиям корабля от взрывов. Каждые 3-4 секунды где-то в носу испарялся еще один кусочек вольфрама, раскаленными газами еще сильнее колеча побитый корвет. И при сближении взрывы становились все чаще. Потерян носовой радар. Безгранично спокойным голосом доложил старпом. Остался обзорный и зонд. Через оптику буду целиться. Весело прокричал Туань. Он здоровенный, как даула гуй Я уж не промахнусь. Главное, Аркадий, помни о ее дротиках. Сосредоточься на работе. Прикрикнул на артиллериста Тан и вдруг засмеялся. пилот а ты и правда помни что дротики да улаугуя убивают так это что баба в голос засмеялся карцев ну так мы сейчас за оса... шею вывернула до хруста и в затылке полыхнула ослепительно острая боль лязгнувшие зубы едва не отхватили язык и виктор заоравший от неожиданной боли тут же закашлялся поперхнувшись собственной кровью В них попали главным калибром. В себя он пришел от серии болезненных уколов в плечо. Голова кружилась еще сильнее, и от горла медленно уходил плотный комок тошноты. Скривившись от головной боли, Виктор с трудом разлепил глаза. В отсеке стояла красноватая полутьма аварийного освещения. Все раскрытые в воздухе экраны потухли, а на консоли мелькали символы загрузки. Гравитация ощутимо прижимала его к креслу, но не к сиденью, как при обычной тяге. Его тянуло куда-то в стык между подлокотником и спинкой, так, словно корабль вращался с наклоном вокруг оси. Отсек из-за этого смотрелся по-настоящему дико. Полом стал дальний угол, и Виктор крепко зажмурился, подавляя ушедшую было тошноту. Зажмурился ненадолго, так как сюрпризы стали входить в привычку. «Здесь старшина Джао и Ите...» Просипел он на общем канале, старательно проглатывая сочащуюся из прикушенного языка кровь. «Есть кто живой?» «Здесь лейтенант Сяогуй, реакторная». Слова перемежались с надрывным кашлем. «Я и двое моих уцелели. Доктор Фай и один пациент, оба живы, но у меня сломано ребро. Что это было?» Оставив его вопрос без ответа, Виктор ждал новых участников переклички. Тишина. Предки, их уцелело шестеро? Потянувшись к перезагрузившейся консоли, он запустил программу базовой диагностики. Состояние корпуса, систем, метки членов экипажа. Эту программу он скопировал с капитанского профиля, когда решил повышать квалификацию и до сих пор запускал только в учебном режиме. полной версии информации вылилось столько, что ему пришлось разворачивать два дополнительных экрана и спешно отсеивать лишнее. Увиденное заставило ахнуть. Корвет перебило в передней трети корпуса. Лишь жалкие ошметки носа болтались на вывернутых голых шпангоутах. Удар снаряда рельсовой пушки пришелся под острым углом в район офицерского жилого отсека, разрушив его до основания. Боевой информационный центр, располагавшийся ближе к носу, скомкало и изорвало взрывной волной до неузнаваемости. Судя по смоделированной картинке, там не выжил никто. Заодно выяснилась и причина перезагрузки. Главное процессорное ядро размещалось как раз в серверной, возле БИЦ, и не пережило удара. А резервное ядро в корме почему-то не подхватило систему сразу, не пережило динамическую миграцию. И плюсом ко всему, вычислительные ресурсы корвета упали вдвое. Реакторная Виктор закашлялся, прочищая горло. Что с питанием? От сотрясения перекосило турбины. Сработал аварийный стоп реактора. Машинально ответил Гуй и тут же опомнился. Старшина, что с капитаном? Биц не отвечает. Нет у нас больше биц. Вместе с ответом Виктор переслал на терминал энергетика скриншот повреждений «Товарищ лейтенант, вы теперь старше по званию» «Вообще-то старший я», — сварливо заметил Фа «Но корабли я лечить не умею, а нашему, кажется, здорово досталось Чем нас так приложило?» «Главным калибром линкора», — вместо Виктора ответил Гуй «Старшина, что с ремонтной командой?» «Минуту, я разбираюсь». Виктор лихорадочно копался в меню. «Они работали в районе третьего орудия. Это достаточно далеко от носа, но они не могли быть пристегнуты. Ага, есть». Он, наконец, добрался до жизненных показателей экипажа и облегченно вздохнул. Четыре желтые отметки в районе третьего орудия. Он торопливо коснулся каждой из них, разворачивая краткий отчет. Все без сознания... Ушибы, переломы, сотрясения легко отделались, на самом-то деле. Когда в тебя со всего размаха бьет переборкой, обойтись без травм везет не каждому. Виктор посмотрел имена уцелевших механиков и зло выругался. Старший механик товарищ Су, механики Лао, Джилл, Карлос Се и Дунзи Хао. Фамилия Гао в списке не значилась. «Прощай, такая. Прошептал Виктор, найдя фамилию друга в графе, отсутствуют жизненные показатели. Траурная белая точка обнаружилась рядом с четырьмя желтыми. Механик до последнего выполнял свой долг, ремонтируя орудия под огнем врага, защищенный лишь тонким легким корпусом. Я верну твою темородным. Старшина, вернул его в реальность голос лейтенанта Гуя. Где потрясатель? мысленно выругавшись, Виктор развернул меню сенсорных систем. Увы, большая часть вкладок выделялась серым и черным, отмечая отключенные или уничтоженные системы. У Гуанши больше не было радаров, отсутствовала внешняя связь, не работали лидары, и оба телескопа значились уничтоженными. Фактически сенсоров у них больше не осталось. Корвет ослеп и оглох. Ничего не работает. Уведомила энергетика. Вывела все подчистую». А зонды не унимался тот. Нет связи. Телескопы на Гаусовках. Они, конечно, дохлые, но хоть что-то. Виктор тут же подключился к орудийным системам и через пару секунд разразился длинной нецензурной тирадой. Сига. Хагуйкуэба таман касуде тефазай. Не да пигу «Что не так?» Настороженно поинтересовался Гуй. «Все не так. Мы вращаемся, радаров нет!» Кратко перечислил Виктор и горько спросил. «Куда наводить прицельные телескопы? Я админ, а не артиллерист. Я демон узнает, что тут можно сделать!» На канале прорезался новый голос. В себя пришел старший механик. «Судя по углу вращения...» Третье орудие как раз близко к оси, направлено в нужную сторону. Поищи, там должно быть что-то типа «автоматический поиск цели». Я на курсах повышения квалификации изучал. Но давно, хреново помню. И башка болит ацки. Виктор выделил третье орудие и, развернув меню, зашарил по вкладкам. «Есть автоматический поиск цели, включаю». «Погоди, туплю». В голосе товарища Су звучала нехилая боль. «Сначала переключи ВК, оптикой ты ничего не найдешь». «Готово». На поиски нужного у Виктора ушла почти минута. «Включаю?» «Включай», — отозвался Су и на общем же канале спросил у доктора. «Фа, какого демона так болит башка? Скафандр меня всего исколол, а не помогает». «Сломанная рука уже не болит, рёбра не болят, а башка болит». Старший механик ощутимо проглатывал окончания слов. Речь его постепенно убыстрялась, становясь смазанной и трудноразличимой. «Потому что у тебя закрытая черепно-мозговая травма», – терпеливо, словно ребёнку объяснял доктор Фа. «Не знаю, как ты её умудрился получить, если шлем целый, но больше обезболивающих тебе нельзя, терпи». «Иди ты, мясник!» — огрызнулся Су и снова обратился к Виктору. Джо, что с поиском?» «В процессе!» — ответил Виктор, наблюдая за неспешным круговым движением прицела. Мелькнувшая багровая искорка метнулась обратно в центр, замерла, подрагивая, и стала быстро расти. Сантиметров до трех в диаметре. Увеличение прицельного телескопа уступало даже дешевому гражданскому телескопу. «Есть цель!» — заорал он. «Дистанция около тысячи. Точнее, без лидара комп оценить не может. Вроде бы не удаляется. Точно, приближается. Скорость около пяти в секунду». «За Гуанчжоу пошел, скотина!» — со злостью произнес Гуй. Багровое пятнышко засветилось сильнее, плавно перетекая сначала валой, а потом и в желтый цвет. «Потрясательно нагревается», – отчитался Виктор на общем канале. «Увеличил тягу», – уверенно заявил Гуй. «Насколько нагрелся ВК?» «До желтого». «Светло или темно-желтого?» – настойчиво уточнил энергетик. «Скорее, до светло-желтого», – неуверенно произнес Виктор. «У меня пятна перед глазами, мешают и троится все». «Значит, полная тяга». Подтвердил Гуй его опасения. «Точно за Гуанчжоу рванул». «Джао, на базе сходи к экулисту», вмешался в разговор доктор Фа. «У тебя или кровоизлияние в глаз, или отслоение сетчатки. Не затягивай». «Хорошо, док», нервно усмехнулся Виктор. Пожелание не затягивать рассмешило его, несмотря на всю дерьмовость ситуации. «Сколько ему до базы? Месяц, даже при самом лучшем раскладе». «Быстрее, чем за две недели подмога с Марса не доберется, а им еще предстоит обратный путь». «Что с линкором?» — прервал его лейтенант Гуй. Вместо ответа Виктор нашел ближайшую к лейтенанту консоль и скинул на нее утилиту управления орудием. «Лейтенант, я отдал вам доступ к телескопу третьего орудия». «Спасибо, конечно», — недовольно проворчал Гуй. «Я так-то занят, мы пытаемся запустить реактор». «Турбинам, конечно, хана, но потока и термопар нам хватит». «Эй, Гуй, повремени!» Тут же прорезался на канале сиплый голос старшего механика. «Мы же греться начнём, пусть уйдет подальше». «Сдаёмся, товарищ Су», зло поинтересовался энергетик. «Не отсвечиваем, товарищ Гуй», серьёзно ответил Су. «Мы без хода, слепые и глухие». «Запустим реактор и будет ход». В голосе энергетика всё сильнее прорезались истерические нотки. «С тягой мы имитируем атаку, отвлечём его на себя. У нас приказ, товарищ Су». «Выиграем Гуанчжоу пару минут», — продолжил вместо него Су. «Или сколько там потребуется линкору, чтобы добить эту развалину?» «Я против, товарищ лейтенант». «Иди ты, трус!» — зло выкрикнул энергетик. «Марсианский флот не сдаётся!» «Сдохнуть без пользы невелика отвага», — на удивление спокойно ответил Су. «Мы попробуем иначе. В оружейных накопителях энергия есть?» Виктор снова полез в меню, но энергетик, естественно, ответил быстрее. «Трем стволам на пару выстрелов хватит. Что ты задумал, Джамин?» «Дрейфуем, не отсвечиваем. Ждем, пока пройдет мимо и бьем ублюдка в задницу. А прицеливаться как?» — скептически поинтересовался Гуй. «Джао». Подключи мой скафандр к оружейной системе. Помнится, по оптике на малых дистанциях тоже можно просчитать траекторию. Если линкор прет по прямой с постоянным ускорением, то на каратухе есть шанс. Не дослушав, Виктор уже скопировал пользователя Джеминсу в группу оружейники. Есть доступ товарищу. Что-то еще? Поищи у оружейника что-нибудь типа расчет траектории цели. Мне со скафандра там копаться неудобно, да и башка трещит. Не найдешь оружейника, посмотри у тактика». «Нашел. Запускать?» «Запускай». Виктор ткнул в «исполнять» и, хмыкнув, оповестил старшего механика. Хм, «Мне рекомендуют использовать дальномеры». «Так их же вроде нет». «Пишет, что есть». «Твою мать, точно!» Хрипло рассмеялся Су. На каждом стволе ведь лазерный дальномер стоит Резервный дальномер, яйца черепах мне на обед Но ты отмену жми, выбирай пассивный режим Виктор понимающе закивал Облучение лазером непременно засекут И тогда добьют их без всякой жалости Запустил Ждем Полоса прогресса двигалась рывками То замирая на пару секунд То рывком сдвигая к финишу Уцелевшие ноде кластера явно не хватало поступающих огрызков данных, ведь три слабеньких прицельных телескопа не могли заменить полного комплекта радаров и лазерных дальномеров. Но постепенно компьютер все же улавливал вектор движения цели. Потрясатель правда разгонялся по прямой на постоянной тяге. Земляне больше не обращали внимания на остывающий в облаке обломков Гуанши. «Есть данные об упреждении», Отчитался Виктор, когда на экран выскочило оповещение «Уже вижу», — отозвался товарищ Су «Пройдет в пятистах сорока километрах, вероятность попадания три процента Мы его достанем Прощайте, товарищи Прощайте, товарищ Су» В горле Виктора внезапно пересохло, и последние слова вырвались наружу сухим карканьем Они, наверное, успеют выстрелить оба раза, прежде чем снаряды линкора разнесут дрейфующий корвет в клочья. И будет крошечный шанс, что из шестидесяти вылетевших шариков хотя бы один сумеет попасть под дюзом. Никак иначе повредить линкору они не могли. «Нас будут помнить», — смеясь, влез на канал доктор. «Второй Гуанши, вы представьте, мы пол